Глава 14. Ради собственного удовольствия. 1923-1924. Любительская деятельность по-прежнему играла важную роль в жизни Лавкрафта, несмотря на его изгнание из литературной группы в 1922-23. В мае 1922 года вышел второй выпуск журнала Sony Rainbow, где, как и в прошлом номере, напечатали множество работ Лавкрафта и его товарищей. Среди них были объемные размышления Эдит Минитер о любительской журналистике, конкретные идеалы, стихи Лилиан Мидлтон и Сэмюэла Лавмана, письмок Джей К., то есть к Джорджу Кирку, исследование Джеймса Мортона ⁇ Заблуждение в искусстве ⁇ первая публикация Файса Лавкрафта и несколько произведений Сони. В длинной заглавной статье Любительская журналистика и редактор, она защищает редакционную политику Юнайтед Эмоча от нападок Лео фриттер и других. Хотя, как ни странно, Лавкрафта она ни разу не упоминает. Возможно, дело в том, что Лавкрафт выступил с автором материала, на что указывают некоторые детали статьи. В эссе Коммерция, проклятия искусства Лавкрафт высказывает свое мнение о вредных последствиях писательства на заказ. Как и в первом выпуске, Здесь появились фотографии многих авторов, но снимка Лавкрафта среди них не оказалась. Статья «Хейнс против Хутейн» тоже подписана Соней, однако наверняка подготовлена вместе с Лавкрафтом, поскольку содержит характерные для него стилевые приемы и идеи касательно правильного руководства любительской ассоциацией. Авторы неодобрительно высказываются о вражде в налб между юным Джоном Милтоном Хейнсом и Дороти Хутейн, не принимая при этом ничью сторону – А критикуя лишь сам факт вражды, мол, обмен оскорблениями между этими двумя, выставляет в плохом свете всю любительскую журналистику. В статье предлагается создать специальный комитет или орган правосудия для рассмотрения подобных споров и при необходимости исключать рецидивистов из мира любительской журналистики. Скорее всего, это придумал Лавкрафт, ведь идея в чем-то перекликается с его планом по созданию неофициальной академии для исправления и даже цензуры некачественных произведений. Он говорил об этом в лекции любительской журналистика. Возможные нужды и способы усовершенствования». Как раз в то время, когда деятельность Лавкрафта в УАЛП вроде бы пошла на спад, его участие в делах на Уп приняло совершенно неожиданный оборот. Его назначили временно исполняющим обязанности председателя вместо Уильяма Даудала, которому пришлось подать в отставку. Неизвестно, что именно вынудило Даудала уйти. Один исследователь любительской журналистики вкратце упоминал что-то про перемены в деловой жизни. Но возникает вопрос, не связано ли это как-то с комментарием Лавкрафта, который несколько лет спустя сболтнул, что Даудал в 1922 году сбежал с харисткой. Так или иначе, кандидатуру Лавкрафта выбирало жюри из трех судей – Дороти Хутейн, Энни Кросс Эллис и Фингулин, которые обычно занимались руководящими функциями и редко вмешивались в ежедневные дела ассоциации. В УАЛП с той же целью была создана группа из трех директоров. Клейнер оживленно рассказывает о непредвиденном повороте событий. Сдался он, находясь дома у мистера и миссис Хутейн на Бетфорд-авеню в Бруклине, и это был незабываемый момент. Он и так уже начал сомневаться по поводу своего первоначального отказа, но когда его попросила лично миссис Хутейн, Лавкрафт окончательно сбросил броню. Его объявили новым председателем, и сенсация ошеломила весь мир любительской журналистики. Считалось, что это произошло в сентябре 1922 года, когда Лавкрафт был в Нью-Йорке, но на самом деле сдался он лишь 30 ноября, как позже рассказывал сам. В тот же день он также написал письмо судьям, возможно, в их присутствии, в котором сообщил, что принимает должность Его опубликовали в National Amateur за ноябрь 1922 январь 1923 года. Одно любопытное замечание встречается в письме к Лилиан Кларк еще от 31 августа. «В этом году я не собирался вести активную деятельность в любительской журналистике, однако в связи с недавними событиями мне, вероятно, придется сделать некий политический ход, который поразит всю ассоциацию и встряхнет неблагодарных коллег из УАЛП. Подробности об этом позже». При этом в сноске к данному предложению значится позже, пожалуй, мне вообще не стоит делать этот ход. Судя по всему, Лавкрафт долго обдумывал идею. В ежегодном отчете председателя он почему-то называет датой своего назначения 20 ноября. Итак, первой задачей Лавкрафта стало формирование официального совета. Несколько других избранных должностных лиц подали в отставку вскоре после Даудала, в том числе Уэсли Портер, секретарь и Элджи Андрион второй заместитель председателя. На их место пришли Джульет Харрис и Мэри Кеннеди. Сэмюэл Лавман, которого Даудал назначил председателем отдела критиков, аналог отдела общественной критики в НАЛП, сначала выбрал себе в напарнике Лавкрафта, но в связи с председательством Говард отказался и передал должность Эдварду Коулу. По мотивам этих событий у Лавкрафта родилось стихотворение «Сэмюэл Лавману с искренним сочувствием от товарища по несчастью». Гарри Мартин, с которым Лавкрафт виделся в Кливленде в начале того года, встреча была недолгой, но дружелюбной, остался на посту главного редактора и отлично выполнял свою работу. Первый из пяти официальных отчетов, четыре послания председателя и один ежегодный отчет председателя Лавкрафта появился в National Эммоче за ноябрь 1922-январь 1923 года. До этого журнал не выходил с сентября 1922 а номер за июль 1922 года подготовили к печати, но не выпустили, и он появился только зимой того же года. Отчет Лавкрафта, написанный 11 января 1923 красноречивый призыв к возобновлению деятельности, несмотря на перемены в руководстве и апатичные настроения, охватившие всех журналистов-любителей. Сам Лавкрафт пообещал выпустить еще пару номеров своего консерватив и обещание сдержал, Он также объявил о создании совместного журнала National Cooperative, который планировалось издавать по образцу United Cooperative, однако нет никаких сведений о том, что журнал действительно выходил. И что самое невероятное, вечно нуждающийся Лавкрафт пожертвовал в фонд официального издания 10 долларов. На такие деньги можно было неделю снимать жилье в Нью-Йорке. Подходил к концу девятый год его участия в любительской журналистике, и Лавкрафт по-прежнему был увлечен этим делом. Содержание пяти выпусков National Amateur, опубликованных во время председательского срока Лавкрафта, не совсем отражает его пристрастие, поскольку редакторский контроль над официальным органом принадлежал Гарри Мартину. И все же Лавкрафт тесно сотрудничал с Мартином при выборе материалов и, естественно, рекомендовал работы своих старых и новых коллег. И, конечно, руководящая должность дала ему шанс выразить свое собственное мнение о правильном направлении любительской деятельности. Как и в случае с УАЛП, Он подчеркивал важность литературного выражения авторов-любителей. Делал это с осторожностью, поскольку Налп давно делала упор на качество типографии, а также на социальную и политическую стороны дела, и Лавкрафт не хотел разрушать устоявшиеся традиции. В первом послании председателя он очень тактично высказывается по данному вопросу. Понимая, что Налп изначально была основана с целью придать особое значение механическому применению типографии и политическому маневрированию для разминки ума, лавкрафт утверждает, что в связи с социальными изменениями того периода, в том числе с сокращением числа молодежи среди членов ассоциации верной идеалу мальчика-печатника», эти цели стали устаревшими. Как мне кажется, намного более эффективной и приемлемой станет более поздняя идея, разработанная на основе полученного опыта. Ее примером можно считать золотую эпоху 80-х и 90-х годов, когда первостепенными признавали достижения литературного прогресса, и свободы культуры посредством взаимопомощи. О счастливых деньках любительской журналистики Лавкрафт говорил со знанием дела, поскольку за три года до этого Смит дал ему почитать самые известные журналы тех лет, вдохновившие Лавкрафта на написание эссе «Оглядываясь назад», которое выходило частями с февраля по июль 1920 года. Вскоре Смит издал эссе в виде буклета, и эта книжечка считается одной из самых ранних и редких отдельных публикаций Лавкрафта. Второе послание председателя Лавкрафт написал 7 марта 1923 года и опубликовал в мартовском National Amateur. В нем сообщается о продвижениях в разных сферах деятельности. Ассоциация собрала официальный совет, Даудел вернулся и занял пост помощника по связям с общественностью. В январе Лавкрафт написал и с помощью Бернарда Линча размножил на мимиографе письмо, обнаружить его пока не удалось и вряд ли удастся, которым просил сделать дополнительные взносы в фонд официального издания, и затем сообщал, что со временем получил значительный отклик. Начали появляться новые журналы, в том числе Уолверин Хораса Лоусона и Либерал Пола Кэмпбелла, в февральском номере которого в 1922 году появилась серьезная автобиографическая эссе Лавкрафта «Исповедь неверующего». В последних двух посланиях председателя, май и июль 1923 года, Лавкрофт не сообщал ничего особенно важного, а вот ежегодный отчет председателя за сентябрь 1923 года написан 1 июля. Существенный документ, в котором он одновременно радуется официальному снятию полномочий и сожалеет, что не сможет присутствовать на предстоящем съезде в Кливленде. Лавкрофт не поскупился на похвалу в адрес коллег по официальному совету. Особенно он отмечал работу главного редактора Мартина добавил, что за время его пребывания на посту председателя вышло 46 номеров разных изданий, огорчился по поводу малого числа новичков в ассоциации и в очередной раз подчеркнул важность литературного самовыражения как основной цели журналиста-любителя. Заключительный вывод получился очень красноречивым и показывает, что Лавкрафт с удовольствием выполнял свои служебные обязанности, возможно, потому что ему польстило приглашение возглавить и спасти организацию от краха. Официальный год подошел к концу, и нынешнее руководство без сожаления складывает полномочия. Благодаря эффективной помощи коллег, мое правление не потерпело неудачу, и за это я хотел бы всем им сказать спасибо. Я не столкнулся ни с какими преднамеренными препятствиями и постоянно ощущал поддержку, поэтому лишь вне налп я теперь смогу найти доводы в пользу моего циничного настроя в соответствии с доводами космизма. Я уверен, что в наступающем году нас ждут замечательные события, и я надеюсь, что новое руководство получит столь же единодушную поддержку, а члены ассоциации продолжат вести активную деятельность. Уж я точно не останусь в стороне. Последняя фраза, несомненно, была искренней. Однако исполнить обещание Лавкрафту не удалось, поскольку в краткосрочной перспективе он больше не занимался никакой работой, связанной с налб. Уже в феврале Эдвард Колд призывал Лавкрафта представить свою кандидатуру в председателе на 1923 2024 годы, но тот ужаснулся при одной только мысли – Говарду не нравились утомительные административные обязанности, прилагавшиеся к руководству ассоциацией. Вскоре он узнал, что Джеймс Мортон энергично продвигает в председателе хейзел Прэтт Адамс и решил, что только вызовет раскол среди своих коллег, если выставит и свою кандидатуру. Должность в итоге досталась Адамс. В июле 1923 года Лавкрафта переизбрали главным редактором ОАЛП, и его вниманием вновь завладели дела родной организации. Лишь спустя 10 лет он возобновит связь с НАУП. Занимая пост председателя, Лавкрафт не забросил свою собственную любительскую деятельность. Он возобновил консерватив и издал два последних выпуска в марте и июле 1923 года. Эти номера задумывались еще давно – И в одной из новостных заметок в United Amateur за июль 1921 года говорится, в ближайшем будущем ожидается возрождение консерватив. За следующий официальный год выйдет как минимум два журнала. В первом появится примечательная подборка стихов, которая наверняка понравится ценителям тонкого вкуса. Причины такой долгой задержки с выпуском журнала неизвестны. Возможно, все дело в нехватке личных средств особенно с учетом того, что все дела в доме теперь вела Лилиан, а к любительской журналистике она относилась совсем недобродушно. На путешествие в апреле и августе-сентябре 1922 года тоже ушло немало средств, как признавался сам Лавкрафт в письмах к Сэмюэлу Лавману, приглашавшему его снова приехать в Кливленд на июльское собрание науп Лавкрафт должен был возглавлять его в качестве председателя. «Де-ре-клевеландика» касательно Кливленда. Очень хотелось бы больше определенности по поводу денежного вопроса. Ситуация обстоит крайне печально. Из-за проклятых нервов и болезней я очень мало работал над материалами Буша. А у меня впереди еще черт знает сколько трат. Как я уже говорил при мысли о финансах, мое от природы длинное лицо вытягивается еще сильнее. И все-таки если мне удастся привести нервы в порядок и вычитать очередную стопку бушевской ерунды, кто знает, может к июлю я и поправлю свое положение». Главное, чтобы консервативная тетушка не слишком возражала против моего сумасбродного расточительства. К расходам, о которых упоминал здесь Лавкрафт, относится печать консерватив и покупка нового костюма. В письме он утверждает, что приличное одеяние в наши дни обходится не меньше, чем в трехзначную сумму. Но в итоге приобрел костюм за 42 доллара, после чего тетушки высказались категорически против любых значительных трат в сей унылый период безденежья. К сожалению, два года спустя, в Бруклине костюм у него украли. Два выпуска «Консерватив», напечатанные Чарльзом Паркером из Бостона, редактором «Ля стоили потраченных на издание денег. В них вышли многие работы ближайших коллег Лавкрафта, включая Лавмана, Мортона, Галпина и Лонга. В 12 номере всего 8 страниц, зато на них разместились трогательное стихотворение Лавмана Томас Холли Чиверс, о друге Эдгара По, статья Лонга «Юморист-любитель», подробнее о ней позже, редакторские комментарии Лавкрафта. А вот 13-й выпуск, насчитывавший 28 страниц, стал самым объемным из всех опубликованных консерватив, хотя сравнивать эти два последних журнала с предыдущими не совсем верно, поскольку они вышли на страницах меньшего размера. Итак, финальный номер смело начинается с изысканной оды Лавмана «К сатане», посвящённой Лавкрафту, за которой последовало «Фелис» стихотворение в прозе Лонга Когда неуважение его коту, эссе и стихотворение в прозе Галпина под псевдонимами Мэдисон и Анатоль Кляйнст, длинное стихотворение Мортона на шотландском диалекте, стихи Лилиан Мидлтон и Джона Рейвенора Буллина и снова редакционные материалы Лавкрафта. Существование его любительского журнала завершилось триумфально. Пусть заказы Буша приносили не очень большой доход, Лавкрафт нашел применение своим редакторским талантам и в любительском сообществе. Одной из самых примечательных работ стала книга «Поэтические произведения Джонатана Хога», где имя Лавкрафта впервые упоминалось в издании «В твердом переплёте». Напомним, что Хог был поэтом почтенного возраста, родился в 1831 году из города Трой, штат Нью-Йорк, на день рождения которого Лавкрафт ежегодно сочинял «Оды», начиная с 1918 года. Хогу захотелось выпустить сборник своих стихов «В твердом переплёте» и он поручил Лавкрафту подобрать, вычитать и опубликовать его работы. Лавкрафт призвал на помощь Лавмана и Мортона. К ноябрю 1922 года он получил от Лавмана несколько отредактированных стихотворений и попросил Хога заплатить Лавману 5 долларов за 120 строк, то есть по 1 доллару за 20 строк, что намного ниже ставки в 1 доллар за 8 строк, по которой Лавкрафт вычитывал сочинение Буша. Издание книги спонсировал Аллен Балч, богатый предприниматель и, по всей видимости, друг Хога. Стоит обратить особое внимание на этот факт, так как раньше считалось, будто книгу финансировал сам Лавкрафт, что крайне маловероятно с учетом его бедственного финансового положения. Мортон тоже помогал с вычеткой и, по-видимому, взял на себя ответственность за финальные гранки. В одном письме Лавкрафт выражает недовольство его работой, потому что Мортон в самый последний момент упустил некоторые опечатки. В конце апреля Лавкрафт получил экземпляр без переплета, а вскоре после этого, вероятно, вышла и оконченная книга. Он отказался от финансового вознаграждения за свою долю редакторской работы в обмен на 20 экземпляров книги. В предисловии к сборнику «Поэтические произведения Джонатана Хога» Лавкрафт лезет из кожи вон, чтобы найти какие-нибудь приятные слова в адрес посредственных и банальных стихов Хога. Возможно, изначально в творчестве Хога его привлекло то самое чувство противостояния времени, лежавшее в основе странного мира ощущения самого Лавкрафта. Эта уникальная подборка стихотворений бросает вызов времени и непостоянству, поскольку в эпоху хаоса и перемен, лихорадки и процветания они были написаны человеком, который застал Эндрю Джексона на посту президента, считал Эдгара По малоизвестным юношей, опубликовавшим лишь второй тоненький сборник стихов, а Колериджа, Мура, Краба, Саути и Ворцворта — современниками, и для которого совсем недавно гремели имена Байрона, Шелли, Блейка и Китса. Лавкрафт немного преувеличивает, так как Хок начал писать стихи только в 85 лет, примерно в 1915 году. И все-таки Говард находит доброжелательные слова о его отдых первобытным силам природы, которые иногда достигают поразительной глубины, к примеру, когда он называет темные пещеры Большого каньона огромными безымянными сатирами, пустившимися в бесшумный пляс. В сборник также вошли первые шесть стихотворных поздравлений с днем рождения от Лавкрафта с 1918 по 1923. Впоследствии он напишет еще 4, а осенью 1927 года, когда Хок скончается в возрасте 96 лет, Лавкрафт сочинит Элегию. Стоит обратить внимание на два стихотворения из сборника «Смерть» и «Американскому флагу». Интересны они не сами по себе, стихи банальны, как и все остальные, а тем, что их авторство приписывают Лавкрафту. После смерти Говарда Рейнхард Клейнер передал Хайману Бродовски шесть поэтических произведений для номера «Калифорниан» Лето 1937 года в память о Лавкрафте, и среди них было четыре стихотворения, которые, несомненно, принадлежат Перу Лавкрафта, «Закат», «Фаэтон», «Август» и «Провиденс», а также два стихотворения Хога, которые Август Дерлит затем включил в сборник избранных стихов. «Смерть» уже выходила в любительской прессе с подписью «Хога», да и «Американскому флагу» тоже наверняка издавали в одном из любительских журналов, но публикацию мне найти не удалось. Я спрашивал у Бродовски, почему Клейнер решил, что эти стихи написал Лавкрафт, а тот ответил, что не знает». Возможно, при редактировании он внес в это стихотворение Хога больше правок, чем в другие, ведь в смерти действительно заметны присущие Лавкрафту черты. Какова цель роста в жизни, если она растягивается в пустоте безмерными масштабами? Разве сможет поэт изящно воспеть избыточное очарование бесконечной весны или вечный день? Американскому флагу стихотворение примерно того же уровня, что и плохо запоминающаяся патриотическая поэзия Лавкрафта. В письме от 1925 года Лавкрафт сообщает, что практически написал стихотворение «Одинокий за Хога». Опубликованную версию я не обнаружил, однако в письме стихотворение приведено целиком. Поэтому можно предположить, что и эти два стихотворения тоже сочинил он. Однако данная гипотеза еще не подтверждена. Между тем Лавкрафт ждали очередные путешествия к морю, в том числе в Салем, Марблхэт и другие чудесные уголки Массачусетса которую он обнаружил в конце 1922 года. В начале 1923 Лавкрафт как минимум трижды посетил район Салем-Марблхед в начале февраля, в марте и еще раз в апреле. О первой поездке нам почти ничего не известно. Во время второй с 10 по 11 марта Лавкрафт приехал встречу бостонского клуба, переночевал у Эдварда Коула и затем вернулся домой. Именно там он встретил Альберта Сэндаски, который печатал ранние выпуски «Консерватив». сандаски безудержно использовал в речи современный сленг и очаровал своими остротами Лавкрафта, который вскоре после этого написал чудесное стихотворение об ужине бостонского клуба под названием «Праздник» Бостонский клуб журналистов 10 марта 1923 года и посвятил его Острику Сэндаски Б.Р. М.Б.М. Бакалавру Разума из Массачусетского братства мудрецов высмеив в предисловии как собственную преданность архаизмом, так и современные фразочки Сэндаски. «Я, сэр, человек старомодный, любитель языка времен доктора Джонсона. Вы же создаете ту живую речь, которая станет привычной для всех столетия спустя». В самом стихотворении Лавкрафт не только продемонстрировал речь Сэндаски «там никого нет, болван, нечего стучать», но и не удержался от игры слов с фамилией Коула, «Коул» на английском сленге значит «деньги», «блестящий коул» искрит разумом. О третьей поездке Лавкрафта известно больше. Сначала он в четверг, 12 апреля, уже как завсегдатый бостонского клуба, отправился в Бостон на собрание любителей. А ночевал в доме номер 30 на Уэйд-стрит в Молдоне, пригороде Бостона, где жили Чарльз Паркс и Эдит минитор и где компанию ему составил крошечный шестинедельный котенок по кличке Победа, который все время ползал по Лавкрафту и в конце концов улегся спать у него на шее. На следующий день Говард поехал в Салем, а потом в Данверс. Этот город прежде назывался Салем и был основан в 1636 году жителями первоначального поселения 1626 года. Именно здесь, в 1692 году, состоялся судебный процесс над ведьмами. Увидев старинное кирпичное строение, жилище Сэмюэла Фаулера, 1709, ставшее музеем. Лавкрафт сошел с трамвая и постучал в дверь дома. Далее сам он рассказывал так. «На мой стук одновременно откликнулись два самых жалких и дряхлых на вид человека. Две жуткие старухи лет за 80, вида еще более зловещего, чем салемские ведьмы. Пристройка, в которой они обитали, находилась в состоянии неописуемого запустения. Повсюду были навалены лохмотья, книги» кухонная утварь. Одной чахлой дровяной печи явно не хватало для обогрева промозглой комнаты в тот холодный день. Потом одна из женщин заговорила с ним, хриплым дребезжащим голосом, наводящим на мысли о смерти, но с изысканным и аристократическим акцентом, выдававшим благородное происхождение и великолепное образование. Лавкрофт тщательно осмотрел дом и обнаружил, что он хорошо сохранился. Строение у женщин выкупило общество за сохранение старины Новой Англии, позволив им прожить здесь остаток жизни. В итоге больше всего Лавкрафта поразил не дом, а его обитатели. Да, это была типичная новоанглийская история упадка семьи и обнищания аристократии. Интересно, не задумался ли Лавкрафт, уже рассматривавший эту тему в рассказе «Картина в доме», о сходстве между фаулерами и собственной жизненной ситуацией? Филипсы, конечно, настоящими аристократами никогда и не были, Но их положение ухудшалось не менее стремительно, чем у тех старух. Затем Лавкрафт отправился в сельскую местность на поиски фермы, построенной Таунсендом Бишопом в 1636 году. В 1692 там жила Ребека Нерс, обвиненная в колдовстве рабыней Титубой и в возрасте 70 лет повешенная на холме Голлос-Хилл. Он нашел и ферму, и могилу Ребеки Нерс неподалеку. В отличие от дома фаулеров, ферма представляла собой тесное строение XVII века с низкими потолками и массивными деревянными балками и навела Лавкрафта на мысль о главном различии между его любимой эпохой Августа и предшествовавшим ей периодом. В моем воображении XVII век также полон мрачных тайн, ограничений и страшных намеков, как XVIII – хорошего вкуса, веселья, изящества и красоты. Смотритель фермы даже разрешил ему залезть на чердак. Все было покрыто густой пылью, и когда сквозь приоткрытые стекла старинных окон просачивался сумеречный свет, повсюду вырисовывались причудливые очертания. Что-то свисало с изъеденной червями балки и покачивалось в такт вечернему ветерку, хотя ветер этот дул снаружи и никак не мог попасть на мрачный, всеми забытый чердак, где одни лишь тени, тени, тени. Тем вечером Лавкрафт вернулся в жилище Паркера и Минитер, а уже на следующий день, в субботу 14, поехал в Мэримак к своему юному другу. На тот момент ему было 15, журналисту-любителю Эдгару Дэвису. Дэвис станет председателем ОАЛП в 1925-26 годах, незадолго до кончина ассоциации. Вместе они посетили кладбище в соседнем Эймсбери, где жил Уиттиер, и на завтра отправились в Нью-Беррипорт. Сейчас этот прибрежный город стал модным курортом, однако в 1923 году был тихим поселением, где, как и в Марблхеде, сохранилось много древних построек. Город оказался таким безлюдным, что Лавкрафт и Дэвис не заметили, как проехали свою остановку, а сойти они собирались в центре. Обратно до главной площади они дошли пешком, наслаждаясь атмосферой старинного и некогда процветавшего колониального порта. Вечером вернулись к Дэвису, а в понедельник, 16-го, Лавкрафт неторопливым путем отправился в Провиденс через Бостон и переступил порог своего дома около полуночи. В начале июня Лавкрафт собирался съездить в Конкорд и Лексингтон, пристанище мятежных Янки, вместе с Эдвардом Коулом, но неизвестно, состоялась ли поездка. Позже, в том же месяце, Лавкрафт снова посетил Марблхэт. От жильцов одного особняка, открытого для посетителей, он узнал, что во время предыдущих визитов еще не увидел лучших то есть самых старинных и хорошо сохранившихся, частей города, и решил немедленно исправить сие упущение. Лавкрафт вновь вернулся в Провиденс с вечерним поездом и попал домой в 2 часа ночи. Затем 3-4 июля он опять оказался в Бостоне на неформальной региональной встрече клуба для всех тех, кто не смог попасть на официальный съезд Налп в Кливленде. На второй день журналисты-любители и приняли участие в праздновании Дня независимости – а когда настало время петь гимн США, Лавкрафт спел правильную версию, слова застольной песни Анакреонту Небесному», на мотив которой Фрэнсис Скотт Ки и сочинил текст гимна. С 15 по 17 июля Соня навещала Лавкрафта в Провиденсе. Насколько известно, это была первая их встреча после пребывания Лавкрафта в Нью-Йорке в сентябре прошлого года. Хотя он мог увидеться с Соней еще и в ноябре, когда приезжал туда в связи с обсуждением его должности председателя НАУП. Однако, по словам Сони, на протяжении двух лет предшествовавших их браку в марте 1924 года, они вели почти ежедневную переписку. «ГФ пишет мне обо всем. Чем он занимается, где бывает, рассказывает о новых друзьях, иногда заполняя по 30, 40 и даже 50 страниц своим изящным почерком». Как жаль, что Соня решила сжечь все эти письма. В июльской поездке она решила совместить приятное с полезным. В понедельник, 16 числа, Лавкрафт водил Соню по старинным местам Провиденса. Во вторник, 17-го, они отправились в прибрежный город Нарагансет-Пир в южной части штата океана заглянув по пути в Апан-Аук, Ист-Гринвич и Кингстон. На обратном пути Соня поехала по делам в Бостон, а Лавкрафт – домой. 10 августа произошло знаменательное событие а именно первая личная встреча Лавкрафта с его давним другом Моррисом Моу, который путешествовал по востоку страны. Лавкрафт встретил его утром в отделении юношеской христианской ассоциации Провиденса и показал все интересные места, а потом они сели на автобус до Бостона, где должны были встретиться с Коулом, с Эндаски, женой Моу и двумя его детьми, Робертом 11 лет и Дональдом 9 лет. На следующий день Лавкрафт выступил в привычной роли гида, как рассказывает в мемуарах Коул. Я хорошо помню тот субботний день, когда мы вместе с Лавкрафтом Морисом Моу и Альбертом сендаски отправились в старый Марблхед, чтобы полюбоваться колониальными домами и другими достопримечательностями, с которыми Говард уже был хорошо знаком. Он настаивал, что наш друг с запада не должен пропустить ни одного старинного местечка и чудесного вида на город и бухту, и полный энтузиазма без конца водил нас по Марблхеду, пока мы не запротестовали и не потащились к поезду. Из Лавкрафта по-прежнему ключом била энергия. «Я водил товарищей по городу так долго, что они взбунтовались, встали в ряд у каменной стены и сказали, что не сдвинуться с места, если только мы не пойдем обратно. Вот вам и болезненный затворник». Лавкрафтом двигала внутренняя энергия. Он часто признавался, что не испытывает никакого значительного интереса к ходьбе и другим видам упражнений, но готов ими заниматься, если это поможет в достижении какой-либо другой цели. В данном случае речь шла об осмотре старинных мест и, возможно, насильственном пичканье древностями Моу, который незадолго до поездки сказал, что не очень-то увлекается стариной. В этом Лавкрафт увидел серьезную разницу между восточной и западной частью страны. Лично я не представляю, как человек, наделенный острой чувствительностью, способен жить в новом городе, где нет никакого спокойствия и традиционной красоты. Запад, сэр, ужасно груб и пёстр, поскольку развивался слишком быстро и к тому же в ту эпоху, когда не было создано ничего прекрасного. Да и современные украшения выглядят как-то неестественно, будто придумал их все сразу какой-то уставший наемный рабочий, которому предстоит нарядить еще бесчисленное множество городов и который никогда не будет в них жить и разглядывать свою работу. Ваши западные поселения ЦР похожи друг на друга, как две капли воды, поменяешь их местами, а жители даже и не заметят». Впечатления эти, естественно, основывались на единственной поездке Лавкрафта в Кливленд, однако с учетом сатирического преувеличения, в его словах есть суть, по крайней мере, сам он точно так думал. В понедельник 13 числа Лавкрафт неохотно попрощался с Моу, посадив его на автобус до Нью-Йорка, Кто же мог предполагать, что снова они встретятся лишь 13 лет спустя? Позже Лавкрафт сокрушался по поводу того, каким внешне его запомнил Моу, ведь в то время город был довольно тучным. Дома его хорошо кормили, хотя продлится это недолго. К сожалению, впоследствии ему придется экономить даже на еде, особенно во время проживания в Нью-Йорке и в последние 10 лет жизни в Провиденсе. Во вторник 14 числа... Лавкрафт в одиночку отправился исследовать Портсмут в штате Нью-Гэмшир, еще одно райское местечко для любителя колониальных времен, которые он прежде не видел. Лавкрафт был совершенно очарован. Ведь в отличие от Марблхеда и нью -порта, Портсмут оказался активным и процветающим городом, где в первозданном виде сохранились многие старинные места. Говард впервые попал в живой водоворот настоящего XVIII века поскольку Портсмут единственный город, где до наших дней дошли не только дома и улицы, но и сам образ жизни. Местные семьи обитают здесь уже много поколений, а из производства только старая судостроительная довоенно-морская верфь, построенная еще в 1800 году. Хотя Лавкрафт обожал старинную архитектуру, больше всего его затрагивала связь общества с прошлым. Для этого недостаточно одних лишь сохранившихся зданий, Нужно, чтобы сами здания до сих пор использовались для их первоначальных целей. Мысль об этом по-настоящему захватывала Лавкрафта, возможно, потому что и она порождала то самое чувство противостояния времени, на котором было сосредоточено его воображение. Естественно, тут неизбежно проскальзывает некий оттенок расизма. Лавкрафт подчеркивает, что видел в Портсмуте чисто английские лица, а также добавляет, что колониальная эпоха осталась незапятнанной скорее всего, имея в виду отсутствие иностранцев. Путешествия продолжались. В сентябре к Лавкрафту на несколько дней заехал Джеймс Мортон, и Говард, естественно, повез его в Марблхэт, заметив в открытке от 15 сентября, на этот раз со мной мудрый попутчик, которому не страшна усталость. Видимо, он все еще злился из-за того случая, когда уставшие друзья захотели прервать экскурсию. «Больше о визите Мортона нам ничего не известно», Однако в среду 19-го числа они вдвоем отправились в экспедицию в сонную деревушку Чепачет в северо-западной части род -Айленда. Оттуда поехали по Патнем Пайк, сейчас это шоссе номер 44, чтобы попасть в Дерфи-Хилл. Однако Мортон свернул не туда, и в итоге они сбились с пути и оказались в соседнем городке Паскоаг, который Лавкрофт счел восхитительным. Пейзаж волшебный, давняя, полузабытая, прекрасная и простая Америка, которую знали По и Готорн, деревушка с узкими петляющими улицами, колониальными фасадами и сонной площадью, где в дверях своих лавок сидят торговцы. Лавкрафт и Мортон вернулись в Провиденс на поезде и отправились к Старой Пристани, откуда Мортон хотел добраться до Нью-Йорка по воде. Проводив друга, Лавкрафт пошел домой и проспал 21 час к ряду, а в три последующие ночи спал 11, 13 и 12 часов путешествие в Чепачет сильно его вымотало. Подобное будет часто повторяться в поездках Лавкрафта. Сначала бурная активность в течение нескольких дней, затем упадок сил. Впрочем, для человека, которому по финансовым причинам приходилось выжимать из путешествия все, что только можно, оно того стоило. Тогда Лавкрафт еще не осознавал, но летом 1923 года его литературная карьера радикально переменилась пожалуй, не менее радикально, чем с приходом в его жизнь любительской журналистики 9 лет назад. Были эти изменения к лучшему или нет, мы увидим позже. В марте 1923 года вышел первый номер Weird Tales, и пару месяцев спустя Лавкрафта начали уговаривать. Сначала Эверет Макнил и Мортон, а потом наверняка Кларк Эштон Смит и другие отправить в журнал свой рассказ. Weird Tales — детище Джейкоба Кларка Хеннебергера который вместе с Лансингером в 1922 году основал издательский дом Rural Publications, чтобы выпускать разнообразные популярные журналы. Хеннебергер уже добился больших успехов с журналом Юмор Колледжа и теперь мечтал о запуске ряда периодических изданий в жанре детектива и ужасов. Несмотря на то, что в журналах Манси странной литературе и научной фантастике уделялось немало внимания, никто еще не выпускал журнал, который был бы целиком посвящен странным произведениям. Такие признанные писатели, как Гэмлин Гарланд и Бен Хект, пообещали Хеннебергеру прислать необычные истории, не подходящие для других изданий. Но когда журнал все-таки выпустили, рассказы этих авторов в него не попали. Как станет ясно дальше, Хеннебергер основал «Уэт Tales вовсе не из альтруистических побуждений, а в основном с целью заработать денег на именах известных писателей а когда из этого ничего не вышло, то поспешил отделаться от своего проекта. Журнал Weird Tales никогда не приносил серьезного дохода, а иногда, в том числе во время Великой депрессии, даже был близок к банкротству, и все-таки каким-то образом сумел продержаться на плаву 31 год и 279 выпусков. Беспрецедентный случай для бульварного чтива. Хеннебергер выбрал редактором Эдвина Бэйрда, Помощником которого стали Фармсвурд Райт и Отис Адальберт Клайн. Лавкрофт точно читал повесть бэрда Сердце Вирджинии Кип в Аргасе за апрель 1915 года. Хотя, возможно, уделил ей не так много внимания, поскольку она не относилась к странной литературе. Берда этот жанр особенно не интересовал. Первые несколько номеров размером от 6 на 9 дюймов примерно 15 на 22 сантиметра, Да неудобной простыни 8,5 на 11 дюймов или примерно 21 на 28 сантиметров. И с жутко грубыми и непрофессиональными обложками представляли собой причудливую смесь. В мартовском номере за 1923 год вышла чудесная повесть «Слизь» Энтони Рада, которая понравилась Лавкрафту. При этом остальные материалы выпуска – разношерстная мешанина из топорных и нелепых историй, написанных в основном авторами-новичками. Последующие номера – Следует примерно той же схеме. Пара-тройка добротных работ среди прочей макулатуры. В ранних журналах почти не появлялись имена известных, пусть даже в сфере бульварных романов, писателей, за исключением Гарольда Уорда, Винсента Старрета, Дона Марка Лемона и Фрэнсиса Стивенса. Последние двое прославились в журналах Манси. За время своего существования Уэр Тейлс всегда проявляли больше расположения к начинающим писателям, чем другие палп-журналы, и в данной стратегии имелись как преимущества, так и недостатки. В номере за май 1923 года зародилась долгоиграющая традиция перепечатывания странной классики, и первым произведением в этом разделе стал рассказ Эдварда Бульвера Литтона «Лицом к лицу с призраками». В результате в печать вернулись крайне редкие образцы странной прозы, однако зачастую ценное место занимали очень известные работы, которые легко было найти в другом формате например, «Убийство на улице Морг» Эдгара По в номере за июнь 1923 года и «Франкенштейн Шелли», много лет спустя выходивший частями. Впоследствии журнал скатился до надменного переиздания классических историй из своих же ранних номеров. Неизвестно, продолжал ли Лавкрафт читать журналы Манси, но он точно ознакомился с ранними выпусками Weird Tales», и некоторые рассказы его впечатлили. Даже если Мортон и другие коллеги не посоветовали бы ему отправить свои произведения в Weird Tales, он со временем сделал бы это и сам, потому что Лавкрафт изо всех сил пытался, хотя попытки его были наивными и неуклюжими, пробиться в профессиональные издания уровнем выше, чем Хоумбрю. Еще в конце 1919 года по настоянию одной из тетушек он отправил усыпальницу в Black Cat, а позже послал рассказ Дагон в Black Mask. Оба получили отказ. Возможно, и в том, и в другом случае Лавкрафт выбрал не самые подходящие произведения. Хотя он читал ранние выпуски Black Cat еще на рубеже веков, поначалу журнал не был посвящен странному жанру, и в нем выходило намного меньше подобной литературы, чем, например, в Мансе. Журнал Black Mask создавался как универсальное литературное издание. У первого номера был подзаголовок иллюстрированный журнал детективов, таинственных историй, приключений, романов и спиритизма. Как раз в то время в нем начали выходить ранние рассказы Карла Джона Дейли и Дэшелла Хэммета, а при редакторе Джозефе Шоу, который занял свой пост в ноябре 1926 к концу десятилетия Блэк Маск превратился в площадку для брутальных детективов. Время от времени в журнале появлялись истории о привидениях, однако такой экскурс в древние ужасы в стиле по, как в рассказе «Усыпальница», вряд ли пришёлся бы там по вкусу. В Weird Tales Лавкрафт отправил сразу пять рассказов. «Дагон», «Артур Джермин, «Кошки Ултара», «Пес» и «Показания Рэндольфа Картера», вместе с сопроводительным письмом, в котором он удосужился сообщить, что в Black Cat Дагона не взяли. Берд лично ответил Лавкрафту и пообещал присмотреться к его работам, если он напечатает их с двойным интервалом. Говард, привыкнув к нестрогим требованиям любительских журналов и, вероятно, желая сэкономить бумагу, Обычно печатал свои произведения с одинарным интервалом. Мышенописные тексты до сих пор хранятся в библиотеке Джона Хэя. Человека, чья ненависть к пишущей машинке в поздние годы достигнет грандиозных масштабов, пугала одна мысль о подобной трудоемкой задаче. Тем более, что публикация рассказов все равно оставалась под вопросом. В конце концов, он все-таки перепечатал догону в нужном формате, и рассказ приняли в журнал, как и другие четыре. В сотрудничестве Лавкрафта с «Weird Tales» было много странностей, и одна из них заключалась в том, что его первым опубликованным материалом стал не рассказ, а письмо. Озорник Берд напечатал большой кусок из сопроводительного письма Говарда в номере за сентябрь 1923 года. К тому времени рассказам Лавкрафта дали добро. В редакторском предисловии, в разделе писем под заголовком и гнездо», Берд уже называет Лавкрафта «мастером странных историй». Вот некоторые отрывки из письма. Глубоко уважаемый господин, я имею привычку сочинять странные, мрачные и фантастические истории ради собственного удовольствия, и в последнее время с десяток доброжелательных друзей уговаривают меня отправить некоторые из этих рассказов в жанре готических ужасов в ваш недавно появившийся журнал. Не знаю, подойдут ли они вам, поскольку я не соблюдаю требования коммерческого писательства. Цель моя — получить удовольствие от создания причудливых образов, ситуаций или атмосферных эффектов. И единственный читатель, о котором я задумываюсь в процессе, я сам. Мне очень нравится «Уэрд Tales, хотя я читал только апрельский номер. Большинство рассказов, конечно, относятся к более-менее коммерческому типу, или он уже называется традиционным, но в каждом из них есть что-то увлекательное. Неудивительно, что в конце Берд добавил «Несмотря на все вышесказанное или вследствие его слов, мы напечатаем необычные рассказы мистера Лавкрафта» хотелось бы верить, что письмо отчасти было самопародийным, но похоже это не так. Оно может показаться надменным и снисходительным, зато в нем довольно точно отражается уже развитая к тому времени художественная теория Лавкрафта. Интересно отметить упоминание десятка доброжелательных друзей. В следующем письме к Бэрду, опубликованном в выпуске за октябрь 1923 года, Лавкрафт говорит, что его внимание к журналу привлекли люди из Массачусетса, Нью-Йорка, Агайо и Калифорнии. Речь наверняка идет о Мортоне, Нью-Йорк, Смити, Калифорния, Поле Куке, Массачусетс, а также Альфреде Галпине или Сэмюэле Лавмане, Агайо. Судя по второму письму, опубликованному в том же выпуске, где вышел Догон, Лавкрафт также отправлял в журнал свои стихи в странном жанре. Он приводит первую страфу заклятого врага и говорит, что однажды отправит это стихотворение в Weird Tales в качестве заполнителя пространства. А Берд в редакционной колонке цитирует пролог к психопомпас и заявляет, что, возможно, когда-нибудь его напечатает. Поначалу в журнале не собирались публиковать поэзию, но уже в мае 1923 года Лавкрафт сообщал, что убедил бэрда изменить правила. В июльском номере 1923 года вышли два стихотворения Кларка Эштона Смита. Полагаю, не обошлось без вмешательства Лавкрафта, который призывал Смита отправить свои работы в журнал, а бэрда принять их. «Заклятый враг» появился только в апрельском номере 1924 а «Психопомпас» и вовсе напечатали лишь посмертно. Лавкрафт быстро стал постоянным автором «Weird Tales». Его рассказы опубликовали в пяти или шести номерах, вышедших с октября 1923 -го года по апрель 1924 -го. В декабре 1923 -го года журнал не выпускали. Если считать его соавтором рассказа «Ужас» на «Мартинс Бич» Сони грин К огорчению Лавкрафта его переименовали в «Невидимое чудовище», напечатанное в ноябрьском номере за 1923 год, то можно сказать, что его произведения появлялись в шести номерах подряд. Пять рассказов, которые Лавкрафт прислал в журнал самыми первыми, вышли не сразу, а последний из них, «Кошки Ултара», опубликовали только в феврале 1926 хотя многие истории, присланные позже, уже давно были напечатаны. Гонорар, полученный от журнала, оказался невелик, но помог держаться на плаву. Как Лавкрафт в шутку написал в октябре 1924 «О чеке, идите к папочке». В отличие от палп журналов уровнем повыше, в Weird Tales платили по факту публикации, а не принятия материала. Сначала Лавкрафт получал гонорар по очень неплохой ставке, превышающей стандартные выплаты, по одному центу за слово. Со временем ставка понизилась, однако ему все равно платили по высшему тарифу Weird Tales полтора цента за слово. Летом 1923 года еще одно событие значительно повлияло на странную прозу Лавкрафта. Он открыл для себя великого валийского писателя Артура Макина. Как и в случае знакомства с работами Амбраза Бирса и Лорда Донсени в 1919 остается лишь удивиться, что он не читал этого автора раньше. Ведь пик славы Макина пришелся на 1890-е годы, а к 1923-му уже считалось и вполне справедливо, что лучшие его годы позади. Макен достиг не только известности, но и дурной славы с такими произведениями, как «Великий бог пан» и «Глубинный свет», «Три самозванца» и «Дом душ», которые называли порождениями больного ума. Некоторые плохие отзывы на свои работы Макен опубликовал в сборнике «Драгоценные бальзамы», В действительности Мэкин и сам придерживался ханжеских взглядов викторианских времен, которые так красочно описывал. И скрытые намеки на извращенный секс в рассказах «Великий бог, пан и белые люди» ужасали его не меньше, чем читателей. По темпераменту Мэкин сильно отличался от Лавкрафта. Он был непоколебимым англокатоликом, враждебно относился к науке и материализму, всегда находился в поисках некоего таинственного чувства экстаза, которое освободило бы его от банальности нынешней жизни поэтому механистический материализм и атеизм Лавкрафта вызвали бы у него отвращение. Пожалуй, оба могли бы найти что-то общее в неприязнь к современной эпохе, однако и на данную тему авторы смотрели с разных сторон. В сверхъестественном ужасе в литературе Лавкрафт будет нахваливать Мэкина, а в письме от 1932 года анализирует его глубже. В «Извращенном и запретном» Мэкину, вероятно, нравится противостояние заурядности, для него, человека, не разделяющего космические взгляды. Они олицетворяют то же, что Пегана и река Ян для Донсени, сторонника космизма. Разум Мэкина глубоко пропитан религиозными мифами, поэтому неудивительно, что его так привлекают темы, которые в религии считаются запретными и страшными. Такие люди серьезно относятся к надуманной и устаревшей идее греха. Для них она полна темных соблазнов. С другой стороны, люди вроде меня – смотрящие на мир с реалистичной и научной точки зрения, не видит ничего привлекательного или таинственного в том, что запрещено религией. Мы осознаем примитивность и бессмысленность религиозных верований, а следовательно, не находим в них соблазна неповиновения или ухода от реальности. В 1932 году вся идея греха с его оттенком нечестивого очарования – всего лишь любопытный факт интеллектуальной истории грязь и извращение, которые для устаревшего ортодоксального ума Мэкина символизируют сопротивление основам Вселенной, для нас представляют собой не что иное, как банальный и прискорбный случай неправильной органической адаптации. В нем нет ничего страшного или интересного, это как приступ головной боли, колики или нарыв на большом пальце ноги. И все же, поскольку Мэкин так искренне ощущает греховность и непослушание в том, что в религии считается запретным и страшным, у него получается успешно передать свои чувства читателю и воздействовать на него. Сам Лавкрафт считал «Белых людей» одним из лучших странных рассказов всех времен, уступающим лишь Ивам Элджернана Блэквуда. Возможно, он прав. Не все художественные произведения Мэкина, не говоря уже о бесконечных эссе и журналистских статьях, следует относить к жанру ужасов, тем более что самые удачные его работы находятся на грани странного жанра, «Повесть. Часть жизни» в сборнике «Дом душ». Прекрасное исследование загадок и чудес обычной жизни. В ней рассказывается о невозмутимой буржуазной паре из Лондона, которая, чувствуя зов предков, возвращается в родной Уэльс. Роман «Холм грез», посвященный мукам творчества, привел Лавкрафта в восторг. А еще я прочитал «Холм грез». Настоящий шедевр, хотя я надеюсь, что роман на самом деле не так автобиографичен, как утверждают некоторые критики. Не хочется представлять Мэкина юным сентиментальным невротиком, и таким чудаковатым мучеником. А Пегана? какое воображение. Если убрать истеричные эмоции, то останется на удивление привлекательный персонаж, такой яркий со своими мечтаниями о древнем Риме, хотя атмосфере, к сожалению, до римской далеко. Мэкин истинный титан и, возможно, величайший из ныне живущих писателей. Я должен прочитать все его книги. Типичная для Лавкрафта реакция, ведь роман действительно во многом автобиографичен, и из него нельзя убрать истеричные эмоции, не испортив все произведение. Что касается мечтаний о Древнем Риме, то речь идет о великолепной четвертой главе, где Люциан Тейлор воображает, будто он сражается во Втором Легионе Августа близ крепости Иска-Силурум, на Аске, где провел детство Мэкин. Тут становится ясно, от отчего Лавкрафт сразу ощутил связь с Мэкином. Под его влиянием в более поздние годы Лавкрафт стал интересоваться Римской Британией. Здесь его англофилия и любовь к римской цивилизации слились воедино. Хотя Лавкрафт усердно старался прочитать как можно больше работ Мэкина, в том числе его причудливый трактат по эстетике и иероглифы об экстазе в литературе, любопытный роман «Тайная слава», три замечательные автобиографии, «Далекие вещи», «Вещи ближние и дальние» и «Лондонские приключения», и даже такие незначительные произведения, как «Изумительный случай с написанные в документальном жанре, больше всего ему пришлись по вкусу страшные рассказы. У Мэкина есть цикл работ, среди которых «Белые люди», «Сияющая пирамида», роман о черной печати, отрывок из эпизодического романа «Три самозванца» и другие, которые основаны на старых легендах о маленьких людях, дуарийской расе дьяволов-карликов, тайно живущих в укромных уголках земли, иногда крадущих у людей младенцев, подменяя на одного из своих. В одном из поздних рассказов Лавкрафт придумает еще более зловещую историю на эту тему. С учетом тогдашней репутации автора, Лавкрафт не преувеличивал, называя Мэкина величайшим из ныне живущих писателей. В 1923 году Мартин Секер выпустил девятитомное собрание сочинений Мэкина, а уже в следующем году Кнопф подготовил изысканное ограниченное издание его стихотворений в прозе «Орнаменты в нефрите». На первом издании «Холма грез» букинисты делали огромные деньги. Мэкин однозначно был фигурой выдающейся и не заслуживает постигшей его безвестности, которая отчасти стала результатом предвзятого отношения к странной литературе, по-прежнему господствующего в ученых кругах. От того, что Мэкин писал слишком много и в поздние годы скатился в безобидное многословие, стало только хуже. Он внес не меньший вклад в развитие «желтых девяностых» — е так называли последние десятилетия XIX века, на которые пришелся расцвет литературного журнала Желтые книга», где печатались многие известные авторы, чем Оскар Уайльд или Уолтер Паттер. И хотя даже лучшие его работы страдают от словесных излишеств, бесформенности и некоторого самолюбования, нельзя не оценить их важность в литературе того времени. У Мэкена до сих пор есть преданная группа последователей, хотя не такая большая, как у Лавкрафта, которые издают его работы небольшими тиражами. К сожалению, Мэкена постигла незавидная участь автора, чья популярность возрождается лишь время от времени. А Мэкене Лавкрафт, по-видимому, узнал от Фрэнка Лонга, так как в одном письме он сообщает, что перечитывает «Ваши книги Мэкена». Его влияние не прослеживается в рассказах Лавкрафта до 1926 года Однако произведения Валийца определенно сказались на воображении Говарда, и его воздействие уже в измененном, но все равно узнаваемом виде можно отметить в самых известных его работах. Лавкрафт не писал никаких новых рассказов с момента появления затаившегося страха в ноябре 1922, а затем всего за 2-3 месяца он сочинил три истории подряд «Крысы в стенах», «Неименуемая» и «Праздник». Все они представляют значительный интерес, а первое из них, несомненно, является величайшим из ранних произведений Лавкрафта. Сюжет «Крыс в стенах» обманчиво прост. Рассказчик по фамилии Делапор, его имя ни разу не называется, уроженец Вирджинии с британскими корнями, решает восстановить свой фамильный замок Эксхэм Прайри, что на юге Англии, и поселиться в нем. Замок уходит корнями в далекое прошлое, еще до римского завоевания Британии в первом веке до нашей эры Делапор – не жалеет денег на реставрацию и 16 июля 1923 года с радостью переезжает в имение. Он начал писать свою фамилию на старинный манер – хотя у его английских предков была сомнительная репутация. Их обвиняли в убийствах, похищениях, колдовстве и прочих злодеяниях еще с 1261 года, во времена первого барона Эксхэма. С домом связана страшная легенда о нашествии крыс, Целой армии грязных прожорливых крыс, которые сметали все на своем пути, заглатывая кур, кошек, собак, поросят, овец. Только отведав человечины от двух несчастных местных жителей, они успокоились. Деллапор не обращает внимания на банальные, как ему кажется, страшилки. Но как только он переезжает в Эксхампраере, начинают происходить странные вещи. И рассказчик, и его кошки слышат шорох мышей в стенах замка, хотя как это возможно, ведь здесь много веков никто не жил. Мышиный топот перемещается в подвал, и однажды Делапор решает остаться там на ночь вместе с другом, капитаном Эдвардом Норрисом, чтобы разгадать эту загадку. Делапор просыпается и понимает, что крысы перемещаются еще ниже, в самую глубину куда-то под подвалом, однако Норис ничего не слышит. Они находят люк, ведущий в пещеру, И вызывают ученых-специалистов, чтобы во всем разобраться. В мрачном подземелье их ждет страшное зрелище, огромная куча костей. Они раскинулись пенным морем, некоторые лежали отдельно, а другие еще были соединены в скелеты, застывшие в позах дьявольского безумия. Они то ли отбивались от нападающего, то ли сами кровожадно хватали других. Увидев на костях кольца с фамильным гербом, Делапор понимает, что его семья возглавляла древний каннибалистический культ ведьм, зародившийся еще в первобытные времена. И с ним происходит нечто невероятное. «Черт возьми, Торнтон, не смей падать в обморок при виде того, чем занимались мои предки. Это просто кровь, ты, подонок, не вздумай брезговать. Великая Матерь, Великая Матерь, Атис, Диа Ад, Алдаун, Багус Дунах Орт, Донаст Холос Орт, «Агус ле отца архш!» Делапор регрессирует до уровня своих далеких прародителей, и его находят склонившимся над недоеденными останками капитана нориса В кратком пересказе сложно передать всю насыщенность этого рассказа ужасом. Наряду со случаем Чарльза Декстера Варда, это самая успешная работа Лавкрафта в духе старинной готики, хотя даже типичные готические черты – древний замок с потайной комнаты страшная легенда основанная как оказалось на реальном происшествии а и усовершенствованы поскольку автор хотел сделать их еще более убедительными и основной посыл рассказа о том что человек может внезапно обратить назад ход эволюции мог придумать только сторонник теории дарвина рассказ крысы в стенах был написан в конце августа или начале сентября так как Лавкрафт сообщил о завершении в письме от 4 сентября. Он примечателен изобилием исторической атмосферы и при этом остается одним из самых современных произведений Лавкрафта, написанных на тот момент. С самого первого предложения, 16 июля 1923 года, я переехал в Эксхем-Праере. Мы сразу погружаемся в мир современности, в отличие от расплывчатых указаний в стиле Эдгара По в рассказе «Пёс», в ночь на 24 сентября 1900 какого-то года, от обстановки 1896 года в картине «В доме» и неопределенной эпохи в изгое, безымянном городе и других историях. Подобная современность станет отличительной чертой более поздних работ Лавкрафта, а для самых первых читателей. Она наверняка заметно усиливала чувство ужаса от того, что все это происходило прямо сейчас. Вместе с тем рассказ уходит корнями в далекое и даже до историческое прошлое, которая прежде описывалась разве что в догоне и, пожалуй, храме. С помощью очевидного, но все-таки эффективного символизма мы погружаемся во все более глубокие слои истории вместе с рассказчиком, спускающимся в подвал замка. Англофил Лавкрафт талантливо описал место действия, хотя и допустил несколько странных ошибок. В рассказе говорится, что Анчестер – ближайший к Эксхемпраере населенный пункт. Однако такого города в Англии не существует. Возможно, Лавкрафт имел в виду либо Анкастер в Линкольншире, либо, что более вероятно, Алчестер в графстве Оксфордшир, что на юге Англии. Он мог специально изменить название города, но тогда что нам дает следующая информация? Анчестер был лагерем третьего легиона Августа. Ни в Алчестере, ни в Анкастере римляне не строили свои крепости. Более того, третий легион вообще никогда не был в Англии, в отличие от второго, который размещался в Иске Силурум. Корлеон на Аске, на территории современного Уэльса. Довольно необычная ошибка для Лавкрафта, повторяющаяся в рассказе «Потомок». Вряд ли название изменено намеренно, поскольку оно слишком очевидно противоречит известным фактам. Некоторые внешние черты истории, и, возможно, один из важных поворотов сюжета, заимствованы из других произведений. Как отмечал Стивен Мариконда, Рассказ Лавкрафта о нашествии крыс взят, судя по всему, из главы в книге Беринга-Гулда «Причудливые мифы средневековья», о которой Лавкрафт высоко отзывается в сверхъестественном ужасе в литературе. Значит, к тому времени он уже прочитал ее. Выкрики «Икрики де на Гельском Лавкрафт позаимствовал из «Пожирателя грехов» Фиона Маклауд. Эту историю он прочел в антологии Джозефа Льюиса Френча «Лучшие паранормальные рассказы» 1920-й. Что еще важнее, саму идею атовизма или возврата к первобытности Лавкрафт мог взять из рассказа Ирвина Кобба «Неразорванная цепь», опубликованного в «Космополитен» за сентябрь 1923 года. Как это часто бывает с периодической прессой, журнал появился в продаже как минимум за месяц до даты, указанной на обложке, а позже напечатанного в сборнике Кобба на острове стоимостью 24 доллара. В 1923 году Лавкрафт брал у Лонга журнал с этим рассказом, и ссылался на него, не упоминая название, в сверхъестественном ужасе в литературе. Это история о французе, среди дальних предков которого был раб-негр, привезенный в Америку в 1819 году. Когда герой попал под поезд, он вдруг выкрикнул на африканском наречии "Ньяматумба", те же слова, которые произнес его чернокожий предок, отбиваясь от носорогов в Африке. Рассказ получился не только ужасно российским, но и довольно предсказуемым. Однако внезапный атеистический вопль мог заинтересовать Лавкрафта. Стоит отдать ему должное, в его версии не осталось никаких намеков на расизм. У Кобба почти в самом начале герой размышляет о следующем. Страх, что однажды где-нибудь каким-то образом от него вырвется какое-то слово, какое-то непроизвольное движение, какое-то проявление древних стимулов или мыслей, которые скрывались в его роду из поколения в поколение, выдаст его секрет, тогда он будет окончательно уничтожен называйте это по-научному или по-простому, как вам нравится, наследственный инстинкт, атовизм, переданный импульс, дремлющий примитивизм, природное повторение, навязчивый страх никуда не денется и будет повсюду следовать за ним по пятам. Лавкрафту удалось заметно развить и облагородить эту идею. «Крысы в стенах» формально является первым рассказом, который Лавкрафт сочинил в статусе профессионального писателя, ведь к тому времени его произведения уже приняли, хотя еще не опубликовали в Weird Tales». Впрочем, нет никаких доказательств в пользу того, что данный рассказ он писал с расчетом на профессиональное издание. Да, эту историю он не стал публиковать в любительской прессе, однако отправил первым делом не в Weird Tales», а в аргусе All Story Weekly» – журнал из серии «Манси», чей главный редактор Роберт Дэвис забраковал его, поскольку счел, по словам Лавкрафта, слишком жутким для восприимчивой и чувствительной аудитории. Дэвис занимал пост редактора All Story все то время, пока журнал выходил в виде отдельного издания, а когда в 1920 году его объединили с Аргуси, был вынужден уступить свое место Мэтью Уайту-младшему, возглавлявшему редакцию Аргуси с 1886 года. Дэвис ушел из Манси, основал свое литературное агентство, но особых успехов не добился и около 1922 года вернулся в Манси на должность ответственного редактора в подчинении Уайта. Неизвестно, предлагал ли журнал Argus All-Story более высокую ставку, чем Weird Tales, к примеру, Мериту, в 1920 году за «Металлическое чудовище» платили всего по одному центу за слово, но он однозначно считался более авторитетным и выходил более крупным тиражом. Когда крыс в стенах там не взяли, Лавкрафт сразу отправил рассказ бэрду Тот принял его и опубликовал в мартовском номере за 1924 год. Все это вовсе не означало, что Лавкрафт вдруг превратился, как он позже иронично говорил, в гонца за бульварной славой, ищущего признание в палп-журналах с целью самоутверждения. В одном позднем письме Лавкрафт отмечал, что рассказ «Крысы в стенах» зародился в результате крайне банального инцидента, а именно ночного треска обоев, который распалил мое воображение. Любопытная деталь потому что подобный образ в самом рассказе не встречается. Лавкрафт записал идею сюжета в тетради для заметок. Обои зловеще трескаются, человек умирает от испуга. записи номер 107. Намеки на этот рассказ есть и в более ранней заметке номер 79. Страшная тайна в склепе старинного замка раскрыта жильцом Запись, скорее всего, навеяна последним романом Брайма Стокера «Логово белого червя», который Лавкрофт прочитал как раз примерно в то время. Возможно, в рассказе слились многие образы и задумки, над которыми Лавкрафт размышлял не один год. «Крысы в стенах», самый длинный на тот момент рассказ Лавкрафта, не считая выходивших по частям произведений Герберт Уэстри «Аниматор» и «Затаившийся страх», также стал наиболее масштабным и тщательно продуманным. В некотором смысле, это кульминация работ Лавкрафта в стиле готики и Эдгара По, по сути, тоже падение дома Ашеров, но не только. Это еще и оригинальное творение, в котором раскрываются такие важные моменты, как влияние прошлого на настоящее, хрупкость человеческого разума, пагубный зов предков и вездесущая угроза возврата к первобытному варварству. По сравнению с качеством прежних рассказов, огромный шаг вперед – и ничего лучше Лавкрафт не напишет вплоть до 1926 года, когда появится зов к Тулху. «Неименуемое» и «Праздник» — еще два незаурядных рассказа 1923 года, в каждом из которых Лавкрафт по-разному возвращается к Новой Англии. В первом из них это не так заметно, хотя в нем можно найти скрытые обоснование нового вида странной истории Лавкрафта, ведь он почти целиком читается как трактат по эстетике. Не все обращают внимание на то, что «Неименуемое» вторая история, в которой появляется Рэндальф Картер, хотя его лишь единожды упоминают как Картера. Более того, мало кто замечает, что этот Картер сильно отличается по характеру от героя из показаний Рэндальфа Картера, как и Картеры из трех последующих историй с его участием. Поэтому легкомысленное предположение, что Лавкрафт просто подменял этого персонажа, требует более тщательного изучения. Дело происходит на старом кладбище в Аркхэме, где Картер и его друг Джоэл Мэнтон Явно списанные с Морисом Моу, обсуждают написанные картером страшные рассказы. С помощью Ментона Лавкрафт высмеивает высоколобые предрассудки по отношению к странному жанру, с которыми он и сам наверняка не раз сталкивался в любительской прессе. Мол, эти произведения сумасбродны, далеки от реализма и вообще не имеют никакого отношения к жизни. Заметив подобное отношение к своему творчеству в Трансатлантическом круге в 1921 году, Лавкрафт впервые последовательно изложил свою теорию странного в серии эссе «В защиту Дагона». Рассказчик так повествует о взглядах Ментона. Он считал, что только наш нормальный объективный опыт имеет какое-либо художественное значение, и что задача Творца состоит не в том, чтобы вызывать мощные эмоции действием, экстазом и изумлением, а в том, чтобы поддерживать спокойный интерес к точному и подробному описанию повседневных событий. Из данного отрывка и его продолжения в эссе мы видим, что Лавкрафт является сторонником декадентской эстетики и отвергает викторианские стандарты обыденного реализма. Упоминание экстаза может говорить о том, что примерно в то время он читал иероглифы об экстазе в литературе Мэкина. Лавкрафт не во всем соглашался с автором, но поддерживал мысль об отстаивании литературы, свободной от банальностей. Возражение Мэнтона против сверхъестественного в литературе хотя он верил в потусторонние силы куда сильнее, чем я». Ехидный намек на теизм Моу. Любой, кто верит во всемогущего Бога и в воскресение Иисуса Христа из мертвых, вряд ли будет возражать против описания сверхъестественных явлений в художественной литературе. Остаток истории комментировать нет смысла. Ментон поднимает на смех саму идею о том, что нечто зовется неименуемым, а позже встречает на кладбище именно такое создание. Помимо интересных эстетических размышлений, в неименуемом также зарождается чувство скрытого ужаса в истории и топографии Новой Англии, с которым мы уже сталкивались в картине «В доме», и которая станет господствующей темой в более поздних работах Лавкрафта. События происходят в Аркхеме, но на самом деле вдохновением для места действия, полуразрушенного склепа XVII века, неподалеку от огромной ивы в центре кладбища, ствол который практически врос в древнюю надгробную плиту с неразборчивыми буквами стало кладбище Чартер-стрит в Салиме, где можно увидеть как раз такую плиту с вросшим деревом. Позже в рассказе Лавкрафт упоминает разные старинные поверья, взятые в том числе из книги «Магналия Кристи Американа Коттона Мезера. По наследству ему досталось первое издание. Как и в случае с картиной «В доме», Лавкрафт, очевидно, пытается найти ужасное в атмосфере XVII века. Неудивительно, что пуританская эпоха Массачусетса приводит в дрожь ее чувствительных исследователей. Многое было скрыто от глаз, но уже по отдельным, вырывавшимся наружу чудовищным проявлениям можно судить об общей степени омерзения. Одно из таких проявлений встречается в празднике. Рассказ, скорее всего, написан в октябре, который за непрерывный тон можно назвать практически стихотворением в прозе объемом в 3000 слов. Хотя только в этой истории вымышленный город Кингспорт – впервые упомянутый в «Страшном старике» определенно наводит на мысль о Марблхеде, Лавкрафт показывает, что истинным источником ужаса является вовсе не XVII век. Ритмичным языком с повторяющимися звуками он повествует об ужасе гораздо более древнего происхождения. Было время святок, которое люди называют Рождеством, прекрасно понимая, что праздник этот старше Вифлеема и Вавилона, старше Мемфиса и всего человечества. Христианский праздник – лишь маскировкой для более древнего торжества, восходящего к распорядкам сельского хозяйства в первобытную эпоху, а именно зимнему солнцестоянию, после которого земля начинает пробуждаться и готовиться к весне. Рассказчик идет по старому городу маршрутом, который и по сей день можно повторить. Он проходит мимо старого кладбища на холме, где, этот отрывок дословно взят из письма почти годовой давности, черные надгробья зловеще торчали из-под снега, точно гнилые ногти огромного трупа, и направляется к дому с выдающимся вперед вторым этажом. Его можно увидеть на главной площади Марблхеда. Там герой сталкивается с прошлым, которым пропитана и вся окружающая обстановка, и жители города. Он отвел меня в освещенную свечами комнатушку с низким потолком и массивными балками. Помещение было скромно обставлено строгой мрачной мебелью XVII века. Здесь царило прошлое. Ни одна его черта не была упущена, Тут и вместительный очаг, и прялка, за которой, несмотря на праздничный день, склонилась сидевшая ко мне спиной старушка в просторной накидке и огромном чепце. Для Лавкрафта приверженца рационализма XVIII века. Жизнь века XVII в Массачусетсе, где господствовала суровая религия пуритан, где отсутствовали разумные взгляды августинской эпохи и где психотический ужас достиг высшей точки во время процесса над сальмскими ведьмами, казалась темными временами, не менее пугающими, чем период Средневековья в Европе, который он так ненавидел. Лавкрафт считал религию победой эмоций над разумом, глупыми грезами и результатом губительного промывания мозгов на протяжении тысячи лет. И именно религия стала источником ужаса в рассказе «Праздник», кульминационная сцена которого происходит в старой церкви в Марблхеде. Как удалось установить Доновану Лоуксу, речь, вероятно, идет либо о первом молитвенном доме, построенном в 1648 году на Старом Кладбищенском холме, либо о Второй Конгрегационалистской церкви, возведенной в 1715 году на Макфорд-стрит-28. Ни та, ни другая уже не существует. Христианскую церковь Лавкрафт считал лишь прикрытием для проведения более древних ритуалов. И когда группа горожан начинают завороженно спускаться в склепы через люк, омерзительно зияющий прямо перед кафедрой, здесь видна как связь с крысами в стенах, где спуск в подвал также символизирует возвращение в первобытное прошлое, так и указание на легкомысленность введения в христианскую религию древних праздников, уходящих корнями далеко в прошлое. Финал рассказа немного смазан излишне ярким и гротескным появлением крылатых существ, которые уносят прочь всех празднующих у себя на спине и не сочетается с его чарующим началом и серединой. Однако благодаря текучему, сдержанному и невероятно живому описанию прошлого Эта история Лавкрафта всегда будет занимать особое место среди его менее значительных работ. Странно, что Лавкрафт написал рассказ лишь спустя почти год после первой поездки в Марблхэт в декабре 1922 где за это время он успел побывать 4 или 5 раз. Позже мы увидим, что ему нередко требовались длительные периоды размышлений, чтобы географические или какие-либо другие впечатления уложились у него в голове, а затем стали основой для странных рассказов. В празднике можно проследить литературное или научное влияние некоторых источников. В 1933 году Лавкрафт заявлял, говоря о рассказе, «Упоминая внеземную расу, я имел в виду что-то вроде клана до сих пор живущих дуарийских колдунов, сохранивших примитивные обряды вроде ведьмовского культа. Я только что прочитал культ ведьм в Западной Европе мисс Мюррей. В этой выдающейся антропологической работе Маргарет Мюррей. Опубликованный в 1921 году. Утверждалось, в чем современные ученые сомневаются, что и в Европе, и в Америке культ ведьм уходил корнями к даорийскому народу, который был изгнан из крупных поселений, но продолжал появляться в потайных уголках Земли. Совсем недавно Лавкрафт встречал очень похожий сюжет в «Маленьких людях» Макена, поэтому идея захватила его, и в своих рассказах он частенько будет упоминать салимских ведьм. Даже в 1930 году, он по-прежнему серьезно относился к данной теории. Еще один важный довод, объясняющий массачусетскую веру в ведьм и демонологию, на который теперь указывают многие антропологи, заключается в том, что традиционные черты ведьмовства и шабашей вовсе не были вымышленными. Где-то в глубине на самом деле что-то происходило, и поэтому время от времени люди сталкивались с конкретными случаями, подтверждавшими все то, что они прежде слышали о ведьмах. Мисс Смюрой Антрополог считает, что из-за культа ведьм в Салиме около 1690 года и зародился так называемый ковен, ведьминское сообщество, единственное в Новом Свете. Лично я сомневаюсь, что существовала целая группа, но могу предположить, что в Салим стекались люди, непосредственно знавшие о культе и, возможно, посвященные в него. Информация о правилах и обрядах культа должна быть передавалась тайно и доверялась не каждому и, вероятно, несколько идиотов проводили ритуалы в секрете от всех. Думаю, большинство повешенных были невиновны, однако все равно не обошлось без какой-нибудь мерзкой подноготной, которой не было ни в одном другом деле о ведьмах в Новой Англии. В наши дни мало кто согласился бы с Лавкрафтом по данному вопросу. Его интерес к теории Мюррей – один из немногих случаев, когда Говарду так хотелось, чтобы какая-нибудь причудливая теория оказалась правдивой, что он и сам начинал в нее верить. В данном случае она прекрасно сочеталась с его собственными литературными образами и оттого показалась убедительной. Мысль о внеземных, то есть нечеловеческих или не совсем человеческих расах, тайно обитающих в укромных уголках Вселенной, появлялась еще в догоне и Храме, хотя основным философским мотивом в этих рассказах была незначительность человечества и опровержение идеи о том, что мы являемся истинными правителями планеты. Затем Лавкрафт обнаружил ту же задумку у автора, Мэкена, на чье творчество он равнялся. И когда схожую теорию высказал уважаемый ученый, Говард, естественно, поспешил ее признать. Об этой связи он открыто заявляет в письме от 1924 года. В этой книге проблема суеверий по поводу колдовства рассматривается с совершенно новой стороны. Теории о галлюцинациях и истерии отвергаются в пользу гипотезы, очень похожей на ту, которую в своих книгах высказывал Артур Макен. Работу Мюррей считали значительным антропологическим трудом, хотя поначалу критики не соглашались с ее выводами. Один из них, Роберт Линд, литератор, а не антрополог, отмечал «Поздравляю мисс Мюррей с публикацией увлекательного руководства по колдовской практике. Ее книга окажет бесценную помощь авторам фантастических романов». Лавкрафта нельзя винить, ведь взгляды Мюррей лишь со временем начали опровергать или считать крайне неправдоподобными. Тем временем Лавкрафт встретил настоящего автора странной литературы в своем родном городе. Речь идет о Клиффорде Мартине Эдди младшем. Эдди и его супруга стали близко общаться с Говардом примерно за год-два до его женитьбы. На тот момент они проживали в Ист Провиденсе на другом берегу реки Сиконг. Какое-то время лавкрафт переписывался и созванивался с Эдди, а в августе 1923 года отправился к ним в гости и прошел три мили до Секонд-Стрит пешком но как Лавкрафт вообще познакомился с ними? Этот вопрос вызывает некоторые сомнения. Мюриел Эдди написала две книги воспоминаний о Лавкрафте. Первую опубликовали в 1945 году, вторую в 1961. Первые мемуары кажутся довольно надежным источником, во-вторых же написанных в чересчур эмоциональной и драматичной манере. Появляются многие утверждения, которых не было в первой книге. Помимо прочего, Мюрриэл заявляет, будто мать Лавкрафта дружила с семьей Клиффорда, миссис Грейс Эдди, а познакомились они якобы на встрече суфражисток, и тогда же выяснилось, вероятно, в 1918 году, хотя Мюрриэл не указывает дату, что их сыновья увлекаются странной литературой. Честно говоря, я скептически отношусь к данному предположению. Ничто не указывает на интерес Сьюзи Лавкрафт к женскому избирательному праву. Однако о ее жизни, в особенности о последних годах, сохранилось так мало информации, что нельзя окончательно отвергать такую возможность. Далее Мюриэл Эдди заявляет, что они постоянно переписывались с Лавкрафтом до весны 1919 года, когда Сьюзи попала в больницу, после чего Говард прислал им бланки заявок на вступление в УАЛП. «Ни в одном списке членов ассоциации я не обнаружил фамилию Эдди». По словам Мюриэл, переписка резко сошла на «нет», и возобновилась только два года спустя, уже после смерти Сьюзи. Джим Дайер, внук Мюррел Эдди, уверяет, что у него сохранились письма, которые Лавкрафт присылал еще в 1918 году, однако обнародовать он их не стал. Насколько мне известно, читая Эдди, впервые упоминается в письмах Лавкрафта лишь в октябре 1923 года, когда он назвал Клиффорда новым автором-любителем из «Провиденса», Нет никаких указаний на то, что прежде он состоял с ними ВКонтакте и только сейчас возобновил общение. Мне кажется, что весь этот рассказ о Сьюзи Лавкрафт и Грейс Эдди, как и о давнем знакомстве супругов Эдди с Лавкрафтом, выдумка Мюриел, которая попросту хотела преувеличить значимость их семьи в жизни Лавкрафта. Мюриел написала и сама издала еще несколько книжечек, посвященных ее отношениям с Лавкрафтом, пытаясь, как мне кажется, извлечь выгоду из растущей популярности писателя. Факты о Сьюзе Лавкрафт для мемуаров 1961 года Мюриэль могла собрать из других источников, в особенности из книги Уинфилда Таунли Скотта, его самое фантастическое творение. При этом в книге 1945 года вообще нет упоминаний о Сьюзи и какой-либо ее связи с Мюриэль. Таким образом, я не вижу смысла верить в то, что Лавкрафт был знаком с семьей Эдди до лета 1923 года. К тому времени Эдди уже публиковался как профессиональный писатель. Его первый рассказ «Знак дракона» вышел в «Мистери магазин от 1 сентября 1919 года. Другие истории в жанре детектива и ужасов выходили в ранних палп-журналах. Хотя Эдди познакомился с Лавкрафтом через любительскую журналистику, он очень хотел стать признанным профессионалом своего дела. Мюрил Эдди сообщала, что муж давно был знаком с Эдвином Бэрдом, и что она вместе с Клиффордом уговаривала Лавкрафта отправить работу в Weird Tales. Однажды вечером Лавкрафт читал им свой рассказ «Крысы в стенах», вот как она об этом вспоминает. Он начал читать нам эту жуткую историю в полночь, выделял интонации и определенные слова. Даже выражение его лица менялось, когда он так сильно погружался в рассказ, как будто сам его проживал. «Никогда не забуду тот вечер», Во многих домах в Провиденсе тогда было газовое освещение, и лицо Лавкрафта, читающего свое причудливое сочинение в мерцании газового света, казалось поистине неземным. Оно запомнилось мне на всю жизнь. Засыпала я в ту ночь, дрожа всем телом. Между тем, Эдит тоже работал над рассказами для Weird Tales. Два из них, «Пепел» и «Пожиратель призраков», уже забраковали, но Лавкрафт их поправил, после чего Берд принял произведение к публикации пепел, пожалуй, худший из всего, что редактировал Лавкрафт, и никто бы даже не заподозрил его вмешательство, если бы он сам в этом не признался. Это банальная слезливая история о сумасшедшем ученом, который открыл химическое соединение, способное превратить любое вещество в мелкий пепел. Могу предположить, что глупая романтическая линия вызвала у Лавкрафта отвращение. Ощущение мягкости ее податливого тела рядом с моим стало последней каплей. Я забываю о благоразумии и крепко прижимаю ее к груди. Поцелуй за поцелуем ложится на ее полные красные губы, она открывает глаза, и в них я вижу отражение света любви. Отголоски Фреда Джексона. Пожиратель призраков, Уэр Tales апрель 1924 года, получился немного лучше, хотя это всего лишь типичная история про оборотня. 20 октября Лавкрафт писал Мюррел Эдди. А вот, наконец-то, и Пожиратель призраков в исправленном виде — надеюсь, мистеру Эдди понравится. Я внес еще пару-тройку незначительных штрихов в уже отредактированную версию, так что, полагаю, в нынешнем виде редактор сочтет рассказ приемлемым. Опять же, в этом произведении я не вижу типичных для Лавкрафта черт. Возможно, он намеренно изменил стиль, чтобы соответствовать неровной и отнюдь не поэтичной манере Эдди. В конце октября Лавкрафт сообщил, что Эдди работает над очередным рассказом под названием «Возлюбленные мертвецы», По словам Мюррия Лэдди, первоначально заголовок был другой, любимые мертвецы. Как и в случае с двумя предыдущими произведениями, Эдди, по всей видимости, сначала написал черновик, а в публикацию «Where Tales?» май-июнь-июль 1924 года уже попала версия, как будто целиком подготовленная Лавкрафтом. Здесь и насыщенные прилагательными предложения, знакомые нам по псу и другим рассказам того периода, а также упоминания зловонных низин, ядовитых сплетен и экзотического эликсира и тому подобных фраз. В рассказе речь идет о некрофиле, который работает то в одной лавке гробовщика, то в другой, чтобы как можно ближе подобраться к желанным трупам. Некоторые описания чересчур откровенны для своего времени. Как-то утром мистер Грэшем пришел сильно раньше обычного и обнаружил меня на холодном столе, где я дремал в обнимку со зловонным трупом, ногим и закоченевшим. Он пробудил меня от сладких снов, и в его взгляде отвращение смешивалось с жалостью. В последнем абзаце мы встречаемся с тем же эмоциональным потоком сознания, что и в конце рассказа «Пес», поскольку история завершается абсурдной фразой «Не могу больше писать». Как сообщает мюри Ледди, однажды Лавкрафт пришел к ним в таком приподнятом настроении и был так доволен отредактированным рассказом, что решил зачитать его вслух. Скорее всего, это означает, что возлюбленные мертвецы – самопародия, высмеивающие сенсационные страшилки. Однако после публикации не все сочтут рассказ таким же забавным. Последний, отредактированный Лавкрафтом рассказ Эдди – «Глухой, немой и слепой». Любопытная работа. Лавкрафт занимался им примерно в феврале 1924 незадолго до переезда в Нью-Йорк. Эта история про глухого, немого и слепого человека, который ощущает чьё-то странное присутствие в домике, где живет совсем один, и делает записи об этих случаях в машинописном дневнике, оказывается на удивление убедительной, несмотря на напыщенный язык. Эдди сообщает. Ему, Лавкрафту, не понравилось, как я обыграл момент с самой последней запиской о странных происшествиях, найденной в пишущей машинке, намекая, что финальный абзац напечатал один из преследователей героя, Мы несколько раз обсуждали этот вопрос, и я пытался исправить отрывок, но в итоге Лавкрафт согласился переписать последний абзац. Складывается впечатление, что на этом вмешательство Лавкрафта и закончилось, хотя, скорее всего, все было, как и в прошлый раз. Эдди подготовил черновик, а Говард его отредактировал. Работа над этими четырьмя рассказами — первый опыт вычитки Лавкрафтам странной прозы, в отличие от совместного написания произведений, как это было во время сотрудничества с Уинни фред Джексон. При этом разница, вероятно, была невелика, поскольку в зависимости от качества рукописи он либо слегка ее корректировал, либо полностью переписывал. И вот здесь возникает интересный вопрос – от чего зависело, укажет Лавкрафт под работой свое имя или нет? В случае с Эдди он все-таки занимался профессиональным редактированием, за которым к нему впоследствии обратятся Адольф де Кастро, Зелия Бишоп, Хейзел Хилд и другие. Поскольку Лавкрафт близко общался с семьей Эдди, Он наверняка стеснялся брать с них плату за вычетку рассказов, так что они договорились об обмене услуги на услугу, и Клиффорд пообещал перепечатать рукописи Говарда на пишущей машинке. Лавкрафт открыто заявлял, что Эдди набрал текст «Пса» с двойным интервалом, как требовали «Уэр Телс», взамен на редактирование «Пожирателя призраков». Эдди и Лавкрафт занимались не только совместными литературными проектами. 4 ноября они вместе поехали в Чепочет куда за полтора месяца до этого Лавкрафт возил Мортона. На сей раз он хотел посмотреть не Дерфи Хилл, а место под названием «Темное болото», о котором Эдди слышал зловещее перешептывание среди местных жителей. Как оказалось, никто точно не знал, где находится это болото, и даже секретарь муниципалитета, до которого доходили странные слухи о людях, не вернувшихся с болота, ничем не смог им помочь. Они спросили еще у нескольких человек, и каждый раз их направляли к кому-то другому, который уж точно в курсе, где искать болото. Когда Эдди и Лавкрафт наконец узнали, что болото расположено на земле одного фермера по имени Лоу, было уже поздно туда ехать, и они решили непременно посмотреть его в другой раз. Впрочем, похоже, дело до этого так и не дошло. Во время путешествия Лавкрафт и Эдди преодолели большое расстояние, И, хотя сам Лавкрафт не упоминает об этом, рассказывая о поездке в письмах к Фрэнку Белнапулонгу и Эдвину Бейрду, Мюррил Эдди саркастично сообщает, «Мистеру Эдди практически пришлось уносить Лавкрафта на себе после ходьбы по сельской местности. Чуть ли не милю он с трудом тащил его до трамвая, поскольку автор мрачных рассказов, не привыкший тогда еще к долгим прогулкам, так сильно устал, что едва мог передвигать ноги. Это как-то не вяжется с другими историями о Говарде» неустанном любителе экскурсий, хотя, возможно, в тот раз он и правда сильно переутомился. Как вспоминал Лавкрафт, по дороге домой в трамвае, Эдди, вдохновленным одними только описаниями темного болота, начал писать рассказ «Черный полдень». На момент его кончины история оставалась неоконченной и появилась лишь в посмертном сборнике работ Эдди «Выход в бесконечность». В конце 1923 года Лавкрафт сказал Берду, От Эдди я в восторге. Жаль, что мы с ним не знали друг друга раньше. Еще одно доказательство в пользу того, что Говард начал общаться с супругами Эдди относительно недавно. Эдди был человеком простым и грубоватым, сильно уступал Лавкрафту в интеллекте и литературном мастерстве, и поэтому Лавкрафт относился к нему с некой добродушной снисходительностью, хотя это не помешало ему оказать Эдди несколько добрых услуг в более поздние годы. Лавкрафту было приятно найти в «Провиденсе» хоть кого-то, даже человека уровня Эдди, кто разделял бы его интерес к странной прозе. Однажды Говард даже назвал его своим приемным сыном, но Эдди так и не стал для него таким же близким коллегой, как Лонг, Галпин, Лавман и другие. Их дружба возобновилась, когда в 1926 году Лавкрафт вернулся в «Провиденс». Однако со временем он будет упоминать Эдди все реже и реже. В 1929 году Лавкрафт следующим образом оценил развитие своей художественной мысли. Оглядываясь назад, я вижу два разных периода, когда я придерживался мнений, впоследствии вызвавших у меня недоверие. Период примерно до 1919 года, когда на меня чересчур давил авторитет классической литературы, и период с 1919 по 1925 год, Когда я придавал слишком большое значение протесту, витиеватости и эмоциональному излишеству. Другими словами, первая стадия это классицизм, а вторая декаденство. За ними последует третье и последнее что-то вроде местного космизма, в котором будут сочетаться лучшие черты предыдущих двух. О классицизме мы уже говорили. Лавкрафт с детства читал стихи августинских поэтов и эссеистов, а также древнегреческих и древнеримских классиков в оригинале или в переводах все той же августинской эпохи, из-за своего мысленного единства с XVIII веком стал приверженцем классического периода, начал писать неуместно старомодные стихи и страстно противостоять радикальным художественным движениям, зарождавшимся в начале века. С чего же человек, который первые 30 лет жизни более комфортно чувствовал себя в парике и одеяниях XVIII века, вдруг перешел к протесту, витиеватости и эмоциональному излишеству, Как так вышло, что в 1919 году Лавкрафт утверждал, «Греческий и римский литературный гений довел искусство и науку выражения до совершенства в защиту классицизма», а уже в 1923 году писал, «Что есть искусство, если не набор впечатлений, картинок, эмоций и симметричного восприятия? В нем должна быть выразительность и красота, а все остальное неважно» логичность ему не нужна. Такая перемена кажется радикальной, однако между его старыми и новыми взглядами есть немало точек соприкосновения. Во многом этот сдвиг в мышлении Лавкрафта стал отражением изменений, происходящих в англоамериканской американской эстетике в целом. Как бы его это ни удивляло и не пугало, Лавкрафт превращался в человека современного и наконец-то начал жить разумом в 20-м, а не в 18-м веке. Я не хочу недооценивать масштабы и важность этих перемен во взглядах Лавкрафта, тем более что он и сам их осознавал. Он перестал интересоваться старомодными понятиями четкого стихотворного размера или допустимой рифмы, поскольку теперь его волновали более глубокие вопросы. В частности, Лавкрафт пытался примириться с некоторыми научными открытиями, которые могли серьезно повлиять на художественное творчество, в том числе с работами Зигмунда Фрейда. Впервые Лавкрафт упоминает Фрейда всего через неделю после смерти матери. «Я начал изучать систему психоанализа доктора Зигмунда Фрейда из Вены, и могу сказать, что она, вероятно, положит конец идеалистической мысли. У него, конечно, есть свои ограничения, и я склонен принять поправки Адлера, который, ставя эго выше Эроса, возвращается к научной позиции, которой придерживался Ницше из чисто философских соображений». Все это звучит довольно расплывчато, поэтому трудно сказать, какие именно работы Фрейда читал Лавкрафт, если читал вообще. Скорее всего, он изучал их в пересказе в других книгах и журналах. Больше подробностей можно узнать из статьи «Защита снова открывается» январь 1921 года. Конечно, они, доктрины Фрейда, сводят хваленое мужское благородство к жалкой тщетности, Мы вынуждены признать, что фрейдисты во многих отношениях превзошли своих предшественников. И хотя многие из важнейших утверждений Фрейда могут быть ошибочны, не спешите искать комплексы в обычных инстинктах и объяснять мужскую движущую силу с помощью «Вилле Зурмахт» – «Воли к власти». Он все же открыл новое течение в психологии, разработав систему, положение которой больше похоже на реальную работу ума, чем у всех предыдущих. Боюсь, нам придется принять доводы Фрейда, даже если они нам не по душе». Ситуация немного проясняется. Хотя Лавкрафт отвергает главную идею Фрейда, либида как основной мотивирующий фактор человеческой психологии, не испытывая сильного полового влечения, он вряд ли мог принять подобное, он все-таки соглашается с тем, что многие наши убеждения и мысленные процессы являются результатом не бесстрастного рационализма, а агрессии, воля к власти понизше самоутверждения, в некоторых случаях и чистого иррационализма под спокойной на вид оболочкой цивилизованной буржуазной жизни, полно мощных эмоциональных сил, которые невозможно контролировать социальными ограничениями. Все это неизменно скажется и на искусстве. Лавкрафт излагает свою точку зрения в статье «Лорд Донсенни и его творчество». Современная наука все же оказалась врагом искусства и удовольствий ведь открыв нам всю мерзкую и банальную основу наших мыслей, мотивов и поступков, она лишила мира очарования, чуда, а также видимости героизма, благородства и самопожертвования, которые так впечатляли нас в героях романов. Не будет преувеличением сказать, что психологическое открытие вместе с химическими, физическими и физиологическими исследованиями оставило людей умных и начитанных без эмоций, разделив их чувства на две составные части – разумную идею и животный импульс. Так называемая душа со всеми ее лихорадочными и сентиментальными аспектами чувствительности – благоговения, серьезности, преданности и тому подобным, в процессе анализа просто испарилось. Какое интересное высказывание. Хотя Лавкрафт заявлял о том, что не зависит от своего времени в интеллектуальном плане, он впитал в себя многие убеждения викторианской эпохи, связанные с героизмом, благородством и самопожертвованием, поэтому был так поражен, узнав от Фрейда и Ницше об их мерзкой и банальной основе. В то время он придерживался декадентских взглядов, которые позволяли отчасти сохранить эти иллюзии как раз путем осознания их искусственности. Статья Лорд Донсенни и его творчества он продолжает. Искусство уничтожено абсолютным осознанием Вселенной, которое показывает, что для каждого человека мир всего лишь мусорная куча, нарисованная его индивидуальным восприятием. Его можно спасти, если получится, с помощью следующего — последнего этапа крушения иллюзий, понимание того, что абсолютное осознание и истина сами по себе бесполезны. И для получения настоящего художественного удовольствия нам нужно искусственным образом придумывать ограничения сознания и подстраиваться под образ жизни, общий для всего человечества. То есть тот, который мы усвоили вместе с древними традициями. Раз источник всей радости и энтузиазма заключается в удивлении и неведении, Мы готовы сыграть в старую игру под названием «жмурки» с насмехающимися атомами и электронами напрасной бесконечности. Мы не способны вернуть это блаженное неведение касательно нашей банальности в масштабах Вселенной и пустоты наших высоких идеалов, на основе которых веками создавалась иллюзия значимости человечества. Так каково же решение? Тогда мы должны снова поклоняться мелодии и оттенку божественного языка, и получать эпикурейское наслаждение от сочетания идей и фантазий, которые, как мы знаем, являются надуманными. Восстановить серьезное отношение к эмоциям мы уже не сумеем, для этого мы слишком умны, но мы можем радоваться идиллическому пейзажу автора, играющего со старыми идеями, атмосферой, типами, ситуациями и освещением в искусной живописной манере, где прослеживаются нежные воспоминания о падших богах, но никуда не уходит космическое и слегка сатирическое осознание истинной микроскопической незначительности марионеток и их мелочных отношений друг с другом. Я всерьез сомневаюсь в том, что подобные утверждение можно назвать точной оценкой основ искусства Донсене, однако в тот момент Лавкрофту было удобно заявлять, что так оно и есть. Так или иначе, он определенно говорит о самом себе и своих попытках примириться с этическими и эстетическими последствиями, какими он их видит в современной науке. Интересно то, что новые декадентские взгляды Лавкрафта хорошо сочетались с его презрением к XIX веку, которое выражала интеллигенция того периода. Маленький мальчик, неосознанно поглощавший прозу и поэзию эпохи Августа, а великих авторов XIX века считавший скучными, Диккенса он терпеть не мог за излишнюю сентиментальность, а Текерея его клонило в сон. Как оказалось, разделял взгляды многих поэтов и критиков конца 19 XIX – начала XX века, не признававших викторианские убеждения. В 1970 году Джексон Бейт писал следующее. «Искусство начала и середины XX века, в том числе музыкальное, делало все возможное, чтобы избавиться от примет 19 века. Оно прилагало такие невероятные усилия и проявляло такие чудеса целеустремленности», Что в детстве и молодости мы теперь уже люди средних лет не сомневались. Главное требование к интеллектуальному поэту, художнику или композитору как можно сильнее отличаться от своих предшественников из XIX века. Лавкрафту с детства погруженному в античные литературные традиции было не настолько сложно отрекаться от искусства века XIX как многим его современникам. Более того, вступив в фазу дикаденства, он как раз сумел сохранить в себе истинную приверженность классицизму в свете новой научной информации. Рассмотрим, к примеру, вопрос о норовоучении. Лавкрафт никогда не опирался на классическую литературу как на руководство по поведению, а провозглашая классические идеалы вкуса и элегантности, ограничивал сферу их применения стилем и содержанием произведений, то есть избегал разговорных выражений и низменных тематик и убирал из них лишние морализаторские оттенки. Таким образом, в ранние годы Лавкрафт даже не бунтовал против нравоучений в классицизме, а просто не обращал на них внимания. При переходе к декаденству бунт стал осознанным, но, что интересно, козлом отпущения оказалась не августинская эпоха, которой его нравы в общем-то соответствовали, а викторианская, как Лавкрафт писал в статье в кабинете редактора. «Настало время», бросить вызов тривиальным и истощенным викторианским идеалам, которые на протяжении трех 4 века разрушали англосаксонскую культуру, производя на свет кроткую поэзию, полную затасканной сентиментальности и высокопарной банальщины, мутно-серую прозу с неуместными нравоучениями и безжизненной искусственностью, отвратительную систему официальных манер, нарядов и украшений, и, что самое ужасное, кощунственную с художественной точки зрения архитектуру, малопримечательность которой выходит за все рамки терпения, понимания и сквернословия. Досталось и прозе, и поэзии, и архитектуре. Что касается викторианских традиций, Лавкрафт не всегда так сурово высказывался по этому поводу. В 1927 году он с одобрением назовет их манерой представления о жизни изящным искусством. Однако для текущих целей в плане риторики его вполне устраивала критика по всем фронтам. В качестве литературного источника подобных взглядов можно назвать Оскара Уайльда. Не скажу, что убеждения Лавкрафта сформировались под влиянием Уайльда, скорее Лавкрафт нашел в Уайльде красноречивого выразителя собственных взглядов, которые он понемногу начинал принимать. В заключительных словах он цитирует следующие предложения из предисловия Уайльда к портрету Дариана Грея. «Художнику не нужно ничего доказывать, у художника нет этических пристрастий, Этические пристрастия приводят к непростительной вычурности стиля. У художника не бывает болезненного воображения. Художнику разрешается изображать что угодно. Любое искусство одновременно поверхностно и символично. Разгадывать эти символы опасно. Искусство отражает не жизнь, а зрителя. Всякое искусство, по сути, бесполезно. Лавкрафту подобные размышления особенно помогли при выступлении в защиту странной прозы статье «Защита» снова открывается, он отрицает слова Джона Ревенора Буллина о том, что белый корабль — аллегория. Точнее, не совсем отрицает, а говорит, что среди его работ это была исключением. Заявляя «Как и Дансени, я протестую против обвинений в морализаторстве, которое встречалось лишь в редких случаях». О такого рода мнении о Дансени Лавкрафт узнал из к книги Эдварда Хейла Бирштадта «Драматург Дансени" в которой опубликовали несколько писем Дансене к его американским сторонникам. В одном письме к Эмме Гаррит Бойт Донсенни в открытую заявляет «Не позволяйте им охотиться за аллегориями. Если в моих работах и попадалась аллегория, то она была довольно очевидной, а я, как правило, с аллегориями не связываюсь». Пожалуй, немного лукавит, ведь многие из его рассказов, особенно стихов в прозе из 51 истории, притчи, в которых подчеркиваются моральные и художественные вопросы, лежащие в основе его мысли. Впрочем, раз Дансе не хотел представлять свое творчество иначе, его верный ученик Лавкрафт охотно последовал за ним. При рассмотрении декадентской позиции Лавкрафта следует учитывать два важных момента. Во-первых, он определенно не хотел, чтобы в связи с такого рода взглядами его причисляли к авангардистам. И во-вторых, он не отвергал викторианские идеалы на уровне личного поведения. По поводу первой оговорки позвольте целиком процитировать отрывок из статьи в кабинете редактора, часть которого приводилась ранее. Что есть искусство, если не набор впечатлений, картинок, эмоций и симметричного восприятия? В нем должна быть выразительность и красота, а все остальное не важно. Логичность ему не нужна. Если искусство относится к простой эпохе, озабоченной внешним видом или фантазиями, оно, скорее всего, будет понятным и закономерным, Если же речь идет о сложной аналитической эпохе, где важна личная реакция на жизненные обстоятельства, оно, как это часто случается с современным искусством, распадается на отдельные группы скрытых ощущений и предоставит лишь свободную канву, из которой зритель должен сплести свою копию настроения художника. Данное утверждение, и в особенности часть про сложную аналитическую эпоху, наводит на мысли о знаменитых рассуждениях Эллиота в «Поэтах-метафизиках», где он дает определение и обоснование модернизма. Судя по всему, поэты, существующие в нашей цивилизации в ее нынешнем виде, должны быть сложными. Наша цивилизация охватывает невероятное количество явлений во всем их разнообразии и сложности, которые, оказывая влияние на утонченную чувствительность, должны приносить разные и сложные результаты. Поэт должен становиться более всесторонним, и иносказательным, уклончивым, чтобы заставить язык соответствовать нужному смыслу и даже изменить его, если понадобится. Не думаю, что Лавкрафт знал о заявлении Эллиота, а если бы знал, то, безусловно, с ним согласился. В его собственном высказывании прослеживается тот же абсолютный отказ от классицизма, особенно в плане ясности, единства и логичности. И все-таки в конечном итоге Лавкрафт отступает. Вероятно, не желая шокировать любительскую аудиторию превращением старомодного Говарда в представителя авангарда, он спешит добавить, что вовсе не принял дадаизм, и приходит к следующему выводу. Напротив, нет ничего более определенного, чем тот факт, что большая часть радикальной прозы и стихов представляют собой лишь причудливую крайность той склонности, чье по-настоящему художественное приложение куда более ограничено. Черты этой склонности — то есть использование изобразительных методов слов и образов без традиционной привязки к ощущениям, можно легко найти в литературе, особенно у Китца, Уильяма Блейка и французских символистов. Подобная расширенная концепция искусства не нарушает никаких вечных традиций, а наоборот, уважительно относится ко всем творениям прошлого и настоящего, в которых горит истинный огонь восторга и очарования, не основанной на безвкусице и банальных эмоциях. Лавкрафт постепенно находит себе место между викторианской традиционностью и модернистским радикализмом. Таким образом, он сможет и дальше выступать с критикой против белых стихов, потока сознания или хаотичности в произведении Хеллиута и Джойса. И все это будет в рамках, пусть не совсем законных, его декадентских принципов. В провокационном заявлении в статье Творчество Фрэнка Бел на Полонга-младшего. Лавкрафт стремится объединить свои новые взгляды с лучшими в его понимании традициями западного искусства. Литературная революция уже не в новинку. Люди пожилые, самодовольно ухмыляясь и предрекая скорый крах модернизма, совершенно забывают об эпохе Ренессанса и возрождении романтизма в начале XIX века. Как и в те времена, в мир пришел колоссальный приток новых идей, рассчитанных на то, чтобы полностью изменить все наши впечатления и высказывания. Мы видим пустоту прежних убеждений что самое главное, бессвязность вещей, которые раньше, казалось, составляли единое целое. На основе старых взглядов и не только, зарождается новая эстетика, требующая, чтобы сущности художественных устремлений стали выразительные, красивые и подлинные ощущения. Возможно, именно под воздействием молодого коллеги Лавкрафт сменил свою позицию, ведь этот отрывок взят из эссе, посвященного Лонгу, которого Говард называл по-настоящему умным последователем По, Бадлера и французских декадентов. Второй момент, а именно декадентство как образ действий, разъясняется в дискуссии Лавкрафта с Лонгом о достоинствах пуританства. Временами обсуждение уходит в сторону легкомысленности, а Лавкрафт начинает преувеличивать, чтобы специально подразнить Лонга. «Воистину, пуритане были истинными сатанистами и декадентами». При этом он все-таки высказывает довольно искренние взгляды о представителях богема и их безумном образе жизни. Самое значительное утверждение относится к маю 1923 года. Физический жизненный опыт, сосредоточенный на художественном видении большинства, достоин моего глубочайшего презрения. Именно по этой причине я не выношу представителей богема, считающих, что их сумасшедший образ жизни важен для искусства. Отвращение я выражаю не с точки зрения пуританской морали а с точки зрения художественной независимости, поскольку я противлюсь мысли о том, будто жизнь физическая имеет какую-либо ценность или значение. Последняя фраза звучит довольно нелепо, особенно когда после нее следует «для меня идеальный творец, человек, который выражает презрение к существованию, следуя традициям тихой жизни предков и исследуя невероятно яркие миры в своем воображении». Из этого можно сделать вывод, что Лавкрафт здесь не совсем откровенен, А богема вызывает у него отвращение не своими художественными взглядами, а моральной позицией и поведением в обществе. Подтверждение мы находим в более позднем высказывании. «Умный пуританин – такой же глупец, как и противник пуритан. Однако только к пуританскому образу жизни можно относиться с искренним уважением. Я не стану преклоняться перед человеком, если он не живет скромно и воздержанно. Возможно, я его стерплю, или он мне даже понравится». Возможно, признаю его равным мне по социальному статусу, как, например, признал Кларка Эштона Смита, Мартониуса, Кляйнера и других. Но в глубине души продолжу считать его низшим по положению, где-то на уровне амебы и неандертальца. А иногда не смогу скрыть снисходительности и ироничного презрения, даже если он превосходит меня умом и возвышенностью художественных взглядов. Вот мы и подобрались к корню проблемы. Естественно, за некоторыми словами скромно и воздержанно, скрывается намек на строгость сексуального поведения. Примечательно также упоминание Смита и Кляйнера, больших любителей женского общества. Лавкрафт пытался уберечь лонга от натурализма, то есть от современной литературы, в которой половые отношения были показаны без викторианских запретов. В нынешнем самодовольном восхвалении юргена и Улиса не больше истинного смысла и проницательности, чем в поведении маленького мальчика, который восхищается мальчиком постарше, поскольку тот осмелился написать на заборе плохое слово, и переписал ему стих «Печальная история сэра Самодура Распутного», сочиненный в 1921 году для Клейнера. В стихотворении, действие которого происходит в XVII веке, рассказывается о повесе, который уже в зрелом возрасте решил измениться и стать любящим мужем и отцом. Наряду с Дамоном и Ликой, очередным шутливым произведением о любовных похождениях Альфреда Галпина, Стихотворение получилось наиболее откровенным в сексуальном плане. С праведным пылом бронит он ногих современных нимф. Юбки задрались, грудь обнажена. Однако суть его вовсе не в прославлении сладострастности. Получается, Лавкрафт отрекся, точнее, никогда не принимал. От эстетики викторианства. Но не мог или не хотел отречься от пуританских взглядов на секс, впитанных с самого рождения. Желание Лавкрафта найти золотую середину между старомодной традиционностью и эксцентричным радикализмом проявляется в любительском споре с консерваторами, в которой в начале 1920-х он ввязался вместе с Лонгом и Сэмюэлем Лавманом. Источником разногласий, по всей видимости, стал отзыв на первый выпуск «Рейнбоу», опубликованный в критической колонке National Amateur за март 1922 года. Рецензию напечатали без подписи, но ее, несомненно, написал Лавкрафт, Он нахваливает стихотворение Лавмана «Триумф вечности» и его поэзию в целом. Сэмюэль Лавман, последний из эллинов, золотое божество древнего мира, упавшее с неба в мир пигмеев. Подлинный гений, приоткрывающий в своем разуме обрамленное бриллиантами окно, за которым таятся изысканные миры снов и сцены неумирающей красоты, редко встречающиеся в современную эпоху, и далее в том же духе. Напомню слушателям, что Лавман действительно был изящным поэтом-модернистом. С этим отзывом не согласился некто Майкл Оскар Уайт из Дорчестера, штат Массачусетс, один из членов бостонского клуба, с которым Лавкрафт неоднократно встречался во время приезда в Бостон в 1923 году. Свои мысли он высказал в статье в журнале «Оракол» под редакцией Клайда Таунсенда за декабрь 1922 года. Это была третья часть в серии «Поэты любительской журналистики», и Уайт, не зная, что автором рецензии в National Amage был Лавкрафт, раскритиковал его за прославление малопонятного поэта, портившего работу своими неискренними человеконенавистническими взглядами и упоминавшего языческих богов, хотя это не только старомодно, но и кощунственно. В частности, по поводу «Триумфа вечности» Уайт писал, Любой, кроме поэта-любителя, с любительским восприятием священных для христианства вещей, назвал бы это стихотворение богохульным. Статья Уайта – одна сплошная глупость. Например, он считает, что в поэзии необходимо соблюдать правила синтаксиса и связанность текста, присущей прозе. Под конец Уайт заявил, что Лавман найдет поклонников только если спустится с Олимпа и будет «бороться со злом нашего века». Статью Уайта, в свою очередь, раскритиковал Лонг в эссе «Юморист-любитель», которая вышла в консерватив за март 1923 а затем и Альфред Галпин в августовском номере «Оракл» за 1923 год. Оба ответа оказались язвительными. Источающий сарказм Галпин делает следующий вывод. «Похоже, мистер Уайт понятия не имеет, о чем говорит». Лонг сравнивает Уайта с придворным шутом. «У шута обычно полностью отсутствует чувство прекрасного», От мелодии очаровательной Лиры он начинает скрежетать зубами и безумно топать ногами. Его способность оценивать искусство ограничена. Он совсем не заинтересован в мысли. И все нюансы и тонкости размышлений от него ускользают. Итак, четыре страницы подряд. На написание статьи его вдохновил ответ Эдварда Коула в разделе «Критики National Amateur» за март 1923 года, который не столько защищал Уайта, сколько упрекал Лонга за его сарказм. Лавкрафт сказал Лавману, что в Коуле есть некая новоанглийская ограниченность, но до Олуха и невежды Уайта ему далеко. Он высоко ценит ваши стихи и прекрасно понимает, что его земляк – человек крайне узколобый. Коулу не понравилась лишь первая половина статьи белнапа Несмотря на все это, Лавкрафт решил снова подразнить Уайта и с большим удовольствием напечатал великолепную оду Лавмана «К сатане» на обложке «Консерватив» за июль 1923 года хотя почти все материалы номера, как и в предыдущем выпуске, были подготовлены задолго до того, как разгорелся спор. Сам Лавкрафт отвечал Уайту как минимум дважды. Сначала в колонке критики после отклика Коула, раздел с его ответом не подписан, но я считаю, что текст написал именно Лавкрафт, а затем в статье в кабинете редактора, в консерватив за июль 1923 года. Первый ответ крайне вежлив, второй же который я часто цитировал в качестве примера осудительного отношения Лавкрафта к викторианским стандартам морали и эстетики, является полной его противоположностью. Получается, что новую художественную позицию он принял в том числе и для того, чтобы было чем порицать Уайта. Безусловно, Лавкрафт искренне придерживался своих взглядов. Но они также стали удобным орудием в борьбе с наивной нравоучительной критикой Уайта, Конечно, позиция сторонников мистера Уайта безупречна, если принимать искусство как явление одного только внешнего интеллекта и банальных, неподверженных анализу эмоций. В консерватив с этим не согласны, поскольку считают, как и большинство людей в современном мире, основы искусства сильно отличаются от того, что в чопорном XIX веке принималось как должное», — писал Лавкрафт. Наконец-то он с удовольствием причислял себя к современным людям. При этом модернистов Лавкрафт отнюдь не поддерживал, что подтверждается несколькими крайне интересными документами того периода. Странно, что две знаковые работы в жанре модернизма Улис Джойса» и «Бесплодная земля» Эллиота появились в один год, в 1922 -м. Однако их случайный одновременный выход привлек внимание Лавкрафта. Он прочитал «Бесплодную землю» в первой же американской публикации, в «Дайл» за ноябрь 1922 -го года, В Англии Элиот напечатал поэму в октябрьском номере собственного журнала «Критерий» и даже сохранил этот выпуск. В мае 1923 года Лавкрафт попросил Фрэнка Лонга, который собирался навестить его в «Провиденсе», привести книжную версию. Вышло в конце 1922 года от издательства «Боуни эндливрайт хотя в книге указан 1923, потому что в ней содержались комментарии Элиота к поэме. Больше всего Лавкрафт ломал голову над последней строкой «шанти, шанти, шанти» и считал, что в примечаниях наверняка найдется объяснение или хоть какой-то модернистский намек. Впрочем, Лавкрафт написал один или даже оба отклика на бесплодную землю еще задолго до этого. Первый появился в редакторской колонке «Консерватив» за май 1923 года под заголовком «Рудис индигостаква Молис», цитата из «Метаморфоз Овидия», «Грубая и необработанная масса». Начав с критики в адрес журналистов-любителей за самодовольное безразличие по поводу современного состояния литературы и общего художественного стиля, Лавкрофт переходит к доводу о том, что наука радикально изменила наше отношение к миру, а заодно и отношение к искусству. Прежнему героизму, благочестию и сентиментальности уже не место среди утонченных, и даже радость от любования красотой природы теперь под вопросом бесплодная земля как раз появилась в результате подобной неразберихи и беспорядков. Здесь мы видим практически бессмысленный набор фраз, типичных аллюзий, цитат, разговорных слов и обрывков предложений. И все это предлагается читателям, уж не знаю, как шутка или нет, в качестве произведения, оправданного нашим современным умом, который, как недавно стало известно, и сам страшно банален и хаотичен. И мы видим, что публика, или по крайней мере значительная ее часть, принимает сию мешанину как нечто важное и стандартное, как поэму с глубочайшим смыслом, если позволите процитировать ее сторонников. Это один из самых ярких примеров предполагаемой бесчувственности Лавкрафта к модернизму и его врожденного художественного консерватизма, однако на данном этапе его развития сложно представить какую-либо другую реакцию. Стоит также отметить, что многие другие рецензенты и не только закоснелые викторианцы вроде Сквайра, но и здравомыслящие модернисты, такие как Конрад Эйкен, тоже называли поэму либо непонятной, либо неоднозначной и бессвязной, хотя не все в связи с этим считали ее плохой. Что касается Лавкрафта, пусть он к тому времени и отказался от своей страстной приверженности литературным формам XVIII века, или, по крайней мере, перестал требовать, чтобы все другие поэты их использовали, Непоследовательная бесплодная земля, написанная белым стихом, так сильно задела его, что он счел это произведение примером художественного расщепления современной цивилизации, о которой, как думали остальные рецензенты, и говорилось в поэме. Как написал в своем отзыве Луис Антермайер, разделявший некоторые беспокойства Лавкрафта по поводу бесплодной земли, поэма достоверно отображает нынешнее отчаяние, разложение, разрушение всего того, на чем основана жизнь. Но даже процесс распада должен быть закономерным. Здесь же закономерность нарушена из-за нагромождения слов, детских стишков, критики, джазовых ритмов, крылатых фраз и пары лиричных моментов. Многие соглашались с таким толкованием поэмы, хотя Эллиот его отрицал. По-моему, предполагаемому сходству философских взглядов и характера Эллиота и Лавкрафта уделяется слишком много внимания. Конечно, оба были приверженцами классицизма в своем роде и верили в преемственность культуры, но впоследствии Лавкрафт справедливо презирал Эллиота за приверженность монархии, заявляя, что тот просто спрятал голову в песок. Вдобавок Лавкрафт раскритиковал Эллиота за его утверждение, что религия оплот цивилизации. Ответ Лавкрафта Эллиоту и всем модернистам очень интересен: Я очень уважаю этих современников как философов и интеллектуалов, однако, как поэты они мне безразличны, Сам Эллиот – проницательный мыслитель, но творцом я его не считаю. Творец всегда должен оставаться ребенком, жить в мечтах, в чудесных видениях и лунном свете. Он должен думать о других людях и о самой жизни, а не разбирать эту блестящую материю на куски. Увы, разве можно поймать и разделить на части закатное золото, не потеряв его? И процитированные комментарии, и похожие заявления из редакторской колонки в консерватив – навряд ли такое возможно, чтобы лунный свет на мраморном храме или весенние сумерки в старинном саду казались нам некрасивыми, показывают, что Лавкрафт продолжал придерживаться принципа различия между красотой и истиной, заимствованной у По. Красота – это сфера искусства, а правда – сфера науки, и скорректированного, согласно декадентским взглядам, рубежа веков и, в особенности, согласно знаменитой первой строчке из предисловия Уайльда к портрету Дарьяна Грея, художник, тот, кто создает прекрасное. От этого убеждения Лавкрафт так и не отказался, хотя в дальнейшем изменил его таким образом, чтобы осуждать модернистов, которые, по его мнению, занимались не литературой, а прикладной наукой. Большего внимания заслуживает другой отклик Лавкрафта на бесплодную землю. Прекрасная пародия «Бесплодная макулатура» — поэма огромной маловажности, поскольку это лучше из его сатирических стихотворений. Очень жаль, что у нас нет никаких сведений о том, когда оно было написано и когда вышло в газете, как мимоходом отмечал Лавкрафт 10 лет спустя. Насколько мне известно, Лавкрафт больше ни разу не упоминал это стихотворение, а поиски его публикации в газетах Провиденса тех времен ничего не дали. Сомневаюсь, что Эллиот видел его в печатном варианте, но хотелось бы узнать, как на это произведение с подписью «Хамфри Литтл младший на рукописном экземпляре отреагировали читатели. В своем стихотворении Лавкрафт пытается довести до абсурда собственное заявление из редакторской колонки «Консерватив» о том, что «бесплодная земля» — бессмысленный набор фраз, типичных аллюзий, цитат, разговорных слов и обрывков предложений. На протяжении 135 строк он не раз уместно пародирует замкнутость современной поэзии, понятной лишь небольшой группе людей, которые близко знакомы с автором и его личной жизнью. «Я сидел на пороге родного дома», когда мы покинули его, но еще не продали, и играл на Зобо с двумя другими мальчишками. Мы назывались военным оркестром Блэкстоун. Когда Казадой поет Маргаритком, когда Пересмешник поет в лесной чаще, я буду ждать в сумерках Женевьева, золотой осенью моя милая Элейн. Далее следуют отсылки к популярным песням рубежа веков, когда Казадой поет Маргаритком, цитаты из его собственных ранних стихов, «Сквозь врата», «Сна», «Охраняемые демонами» и произведений других поэтов. «Гнев Ахилла», «Источник проклятий Греции», первая строка Илиады в переводе Поупа, различные эксперименты с потоком сознания и свободными ассоциациями, разговорные фразы, «Нет уж, дамочка, на поезд Эверет вам пересаживаться на Вашингтон-стрит» и тому подобное. Концовку остается лишь процитировать. «Генри Филдинг написал Тома Джонса, «И будь проклят тот, кто трясет мои кости». Доброй ночи, доброй ночи. Звезды светят ярко. Я видел бой Леонардо против Тендлера. Прощай, прощай или отправляйся в ад. Нет дома никого. Шанте. Чудесная финальная шутка подтверждает низкое качество современной жизни и искусства, как отмечают Бартон Сент-Арман и Джон Стэнли. А что до всего стихотворения целиком? В его обрывках разговоров XX века новостных заметок, официальных объявлений, газетных заголовков и рекламных фразочек, отражается обыденная безвкусица настоящего по сравнению с величием прошлого. Ни одного только Лавкрафта беспокоили и даже пугали произведения вроде «Бесплодной земли», однако постепенно он примирился с модернизмом, хотя и продолжал его презирать. Лавкрафт шел своим путем, не скатываясь обратно в напыщенное викторианство, но и не отказываясь от всех давних традиций, как делали модернисты. Последние его высказывание по этому поводу можно найти в письме 1927 года, где он цитирует Эрика Дорна Бена Хекта. Роман, опубликованный в 1921 году, в котором фрейдизм, экспрессионизм и поток сознания смешивались с суровым реализмом и некой долей похабства, в свое время считали предвестником новой литературы, и бесплодную землю как высшие достижения модернизма, а также дает оценку этим и другим работам жанра. Основная мысль современных взглядов заключается в разделении идеи расщепления содержимого нашего мозга на его хаотические компоненты, отличающиеся от привычных внешних образцов. Предположительно, таким образом сформируется более близкий подход к реальности. Но, на мой взгляд, это вообще нельзя назвать искусством. Наукой возможно, но искусство связано с красотой, а не фактами, и должно иметь свободу выбора и организации в соответствии с традиционными образцами, которые были отмечены печатью эмпирической красоты на протяжении многих поколений. За этой мнимой красотой скрывается только хаос и скука. Здесь мы тоже имеем дело с различием между красотой и истиной, а также с представлением об искусстве как выборе, а не буквальном описании явлений. Однако в замечании Лавкрафта немало парадоксов. Если его хваленая наука и особенно психология так сильно изменила наш взгляд на Вселенную и связанные с ними убеждения – как он заявляет в редакторской колонке «Консерватив» за май 1923 года, то как художник сможет дальше заниматься выбором и организацией в соответствии с традиционными образцами? Лавкрафт отчаянно утверждает, что определенные формы эмпирического очарования, что бы это ни значило, остаются действенными независимо от того, сколько мы знаем о Вселенной и о функционировании нашего собственного разума. Стараясь быть современным в области науки, но консервативным в области творчества, он гонится за двумя зайцами. С этой проблемой мы встретимся и в более поздних этических взглядах Лавкрафта, а пока что он относится к Эллиоту и подобного рода авторам с ужасом и презрением. А что же насчет утверждения Лавкрафта в «Вездесущем филистимлянине», где он называл и Улисса, и Юргена Джеймса Бранча Кейбола, значительным вкладом в современное искусство, хотя раньше в письме Лонгу жаловался на сексуальную дерзость этих работ? Прежде всего, стоит отметить, что Улисса, Лавкрафт на самом деле даже не читал. Точнее, не читал целиком. В одном из поздних писем он признавался. «Я не прочитал Улиса, потому что из попадавшихся мне отрывков сделал вывод, что эта книга вряд ли стоит потраченных сил и времени». Отрывки из романа могли попасться ему в маленьком журнале, где Улис выходил частями с марта 1918 года по декабрь 1920. Важно обратить внимание и на контекст данного заявления Лавкрафта и звездесущего филистимлянина, Ведь сама статья появилась в разгар небольшого спора между Лавкрафтом и Соней Грин с одной стороны и Полом Ливингстоном Кейлом, который в 1922 году ездил вместе с Лавкрафтом, Мортоном и Лонгом в домик По, с другой. Изначально разногласия возникли в связи с короткой анонимной статьей «Мнение», опубликованной в «Рейнбоу» за май 1922 года. Хотя статьи без подписи в любительской прессе обычно считаются редакторскими материалами, Мне кажется, что Лавкрафт однозначно приложил руку к написанию мнения, а может и вовсе подготовил его в одиночку. В статье говорится, что некоторые любители неблагосклонно отозвались о философских взглядах, высказанных в первом номере Рейнбоу. Скорее всего, речь идет о нецшанских убеждениях Лавкрафта и Галпина. Тогда как разнообразие мнений помогает расширять кругозор, и более того, философские взгляды никак не связаны с художественными качествами. Кейл, В своем журнале «Пауке Сквилл» раскритиковал такую позицию, сказав, что критик всегда должен учитывать философскую точку зрения автора при оценке его работ. Звучит убедительно, хотя при злоупотреблении такой подход может стать источником неприятностей. И порекомендовал ввести цензуру, направленную против натурализма и других видов литературы, в которых высказываются ложные философские взгляды. В «Оракл» за май 1924 года появился ответ Сони, «Факт против мнения», в котором она заявляла, что критики должны учитывать только стиль, а не суть творчества. Спорное утверждение, хотя подходящее для борьбы с теми, кто возражает против пагубной философии в литературе, и что в философском плане найти разницу между истинным и ложным не так просто, как кажется Кейлу. Лавкрафт в своем ответе, который появился в том же номере «Оракл», использует схожие аргументы, и как раз потому, что в то время и Улиса и Юргена подвергали такого рода цензуре. В 1920 году Юргена запретила Нью-Йоркское общество по предотвращению бездравственности, однако в 1922 году, после судебного разбирательства, обвинения в непристойности были сняты. У Лиса запрещали публиковать в США вплоть до 1933 года. Лавкрафт высказался в их защиту. В отношении сенсационного натурализма он придерживался стандартных и разумных прогрессивных взглядов. Немногие из нас, даже в нынешнюю эпоху, проявляют выраженную склонность к публичному натурализму, и обычно мы приветствуем любое пресечение злодеяний, связанных с хорошим стилем. Однако, если задуматься о проблеме принуждения и понять, что абсурдная цензура дает контроль над нами категоричным и деспотичным лицам с пуританскими взглядами, которые ничего не знают о жизни и литературных ценностях, то мы должны признать, что абсолютная свобода – меньше из двух зол современной литературе с ее осознанным стремлением к откровенности, содержится много того, что вызывает отвращение у людей, придерживающихся ханжеской точки зрения XIX века. Лишняя вульгарность нам не нужна, но раз уж искусство отображает жизнь, без нее нам не обойтись. Пожалуй, сдержанное отношение Лавкрафта к модернизму со временем оправдалось. И действительно, многие или современные авторы используют модернистскую прозу как образец для творчества, Хотя к некоторым чертам постмодернизма Лавкрафт отнесся бы еще более сурово, вскоре после Второй мировой войны литература вернулась к традиционному способу повествования, и мало кто уже прибегал к приему потока сознания. А в области поэзии господствовать стало не хаотичность Тиэлёта, а вялый, разговорный и совершенно банальный стиль Уильяма Карлоса Уильямса и его последователей. В связи с чем возникает вопрос, не исчезла ли совсем настоящая поэзия со смертью Фроста, Одана и Роберта Лоуэлла. Современная поэзия окончательно выпала даже из жизни хорошо образованных людей, так что опасения Лавкрафта по поводу чересчур радикального отхода от традиций, возможно, были не такими уж безосновательными. Тем временем Лавкрафт разрабатывал теорию странного рассказа, который с некоторыми последующими изменениями будет пользоваться до конца жизни. Эта теория, как и все его художественные взгляды, стало порождением его философской мысли, особенно в области метафизики и этики. Самый важный материал на данную тему – серия эссе «В защиту Дагона». Начинает Лавкрафт с довольно нетрадиционного разделения художественной литературы на три категории – романтическая, реалистическая и образная. Первая категория – литература для тех, кому важны действия и эмоции сами по себе, кого интересуют увлекательные события, Развивающаяся по заранее известному неправдоподобному плану. Вторая категория – для тех, кто обладает аналитическим, а не поэтичным или эмоциональным складом ума. Эта литература близка к жизни, однако иногда бывает банальной и неприятной. Подробного описания образной категории Лавкрафт не приводит, но подразумевается, что она сочетает в себе лучшие черты первых двух видов литературы. Как и романтическая, она основана на эмоциях – страхе, удивлении и ужасе а у реализма она заимствует принципы истины, но не в смысле правдивости фактов, а в смысле правдивости человеческих ощущений. В результате Лавкрафт приходит к поразительному выводу о том, что автор образной литературы посвящает себя искусству в его самом важнейшем смысле. Лавкрафт не переставал критиковать романтическую в его понимании литературу, здесь этот термин употребляется не в историческом смысле, поскольку поэтов эпохи романтизма, таких как Шелли, китс и Кольридж, Лавкрафт любил и уважал, а чисто в теоретическом, как олицетворение подхода не только к литературе, но и жизни в целом. Единственная форма литературного повествования, которую я считаю совершенно необоснованной, шарлатанской и бесполезной, а также поверхностной, неискренней, неуместной и бессмысленной, это отображение событий, человеческих ценностей и мотивов, в романтическом ключе. Дюма, Скотт, Стивенсон, бог ты мой, это же чистой воды ребячества. Они помещают выдуманные отношения, интересы и события в запутанную и искаженную атмосферу, которая не имеет никакого отношения к настоящим мыслям, чувствам и переживаниям развитого взрослого человека. Хотя комментарии относятся к 1930 году, Основным врагом Лавкрафта здесь тоже стало викторианство, которое он критиковал еще в 1923 -м. Лавкрафт считал, что именно этот подход, приписывание очарования или важности определенным этапам человеческой деятельности, особенно любви, и стал недействительным в связи с открытиями современной науки. И все же его страстные высказывания по этому вопросу, возможно, связаны с тем, что Лавкрафт боялся, как бы его своеобразную странную прозу не спутали с романтизмом, Лавкрафт знал, что странные рассказы появились во время расцвета романтизма в конце XVIII и начале XIX века, и поэтому их считали ответвлением романтического жанра, не связанным с настоящими мыслями, чувствами и переживаниями развитого взрослого человека. Таким образом, Лавкрафт всегда стремился объединять странную прозу с реализмом, который оставался преобладающим способом современного самовыражения. И реализм этот распространялся не только на технику написания, Рассказ, даже если это причудливая история, должен быть правдоподобным во всем, за исключением единственного сверхъестественного элемента, который в нем задействован, как он рассуждает в письме от 1921 года, но и на философскую направленность. Поскольку в таком рассказе описываются нереальные события, реалистичность должна проявляться в описании человеческих эмоций. Лавкрафт снова сравнивает романтизм, преувеличенное представление о реальной жизни, С фантазийной литературой. Это совсем другое. Здесь речь идет об искусстве, основанном на образной жизни человеческого разума, которое открыто признается таковой, и в чем-то оно не менее естественно и научно, и не менее связано с пусть необычными едва заметными психологическими процессами, чем самый наглядный фотографический реализм, защищая себя и свою работу от обвинений в пагубности и безнравственности, которые и по наши дни выдвигают в адрес странной литературы, Лавкрафт заявлял, что странное, фантастическое и даже ужасное заслуживает такого же отношения, как благотворное и банальное. Художник может вторгаться в любую область человеческого существования, и все зависит от его толкования, а не от самого предмета. Лавкрафт цитировал чудесный парадокс Уайльда из эссе «Душа человека при социализме». «Благотворное искусство», Такое искусство, в котором выбор предмета обусловлен характером художника и непосредственно им и порождается. Пагубное произведение искусства, с другой стороны, это творение, предмет которого выбран произвольно, и не потому, что художнику это приносит удовольствие, а потому, что он считает, что публика ему заплатит. Более того, популярный роман, который читатели называют благотворным, всегда будет глубоко пагубным сочинением, и наоборот, то, что публика зовет «пагубным», в действительности является прекрасным и благотворным произведением искусства. Таким образом, Лавкрафт ловко обосновал необычный выбор предмета, заодно осудив популярный бестселлер как результат неискренней халтуры. Позже он прибегал к тому же аргументу в рассуждениях о бульварном чтиве. И все-таки, поскольку Лавкрафт понимал, что странная проза требует прививания вкуса, ему пришлось неоднократно заявлять, что писал он только для чувствительных, тех немногочисленных, избранных, чье воображение, свободное от мелочей повседневности, способно оценить образы, настроения и события, которые не существуют в известном нам мире. В эссе «В защиту Дагона» Лавкрафт утверждал, «Мое творчество по-настоящему любит от силы человек семьи, этого достаточно. Я должен писать, даже если я буду единственным своим неутомимым поклонником, ведь цель моя заключается только в самовыражении». С этими словами он опасно приближается к идее о литературе для ограниченного круга лиц, за которую сам осуждал модернистов. Хотя Лавкрафт оправдался бы тем, что в его случае это происходит в связи с необычной предметной составляющей его творчества, а не с намеренной неясностью. На вопрос Брауна, канадского члена трансатлантического круга о том, почему бы ему не писать чаще про обычных людей, ведь это привлечет более широкую аудиторию, Лавкрафт с презрением ответил. «Я не могу писать про обычных людей, так как они меня нисколько не интересуют а без интереса искусство не существует. Человеческие отношения не захватывают мое воображение, а вот отношения человека со Вселенной, с неизвестным, пробуждают во мне искру вдохновения. Я не способен принять гуманоцентричную позицию, поскольку я не настолько ограничен, чтобы придавать огромное значение Земле, пренебрегая бескрайним космосом». Тогда Лавкрафт впервые открыто выразил свои взгляды, которые впоследствии будут называть космизмом. Космизм одновременно и метафизическое, осознание необъятности Вселенной как в пространстве, так и во времени, и этическое, осознание ничтожности людей в масштабах Вселенной и эстетическая позиция, литературное выражение этой ничтожности посредством уменьшения важности человека и описания огромных бездн пространства и времени. Странно, что Лавкрафт так долго не мог сформулировать свою точку зрения, что она почти не проявлялась в его странных произведениях, написанных до 1926 года. По его словам, он вдохновлялся космизмом как метафизической и этической позицией еще во времена изучения астрономии, который увлекся в 1902 году, и ближе годам к 1820 эти взгляды уже окончательно сформировались. В догоне и по ту сторону сна видны лишь намеки на космизм. Увлекшись Донсене, о котором в сверхъестественном ужасе в литературе Лавкрафт преувеличивая писал, что тот истинно придерживался взглядов космизма, как никто другой из писателей любой эпохи, он, тем не менее, не привнес его космические убеждения в свои рассказы-подражания. В мае 1923 года с чистой метафизикой Лавкрафта произошли интересные изменения. «У меня нет убеждений. Я ни во что не верю я все больше становлюсь циником и скептиком, и тому есть совершенно новая причина — теория Эйнштейна. В связи с недавними наблюдениями за затмением, невозможно отвергать эту систему взглядов, которая, вероятно, окончательно лишит реальность и Вселенную влияния над независимым умом. Наш мир — стечение обстоятельств, случайность и эфемерная иллюзия, ведь муха может превзойти размерами звезду Арктур, а Дерфи Хилл — Гору Эверест, если рассматривать их не в масштабах планеты, а в пространственно-временном континууме. Во всей бесконечности не существует никаких ценностей, и глупо думать, что это не так. Космос — просто шутка, и относиться к нему нужно соответственно. История принятия теории относительности — тема для отдельного увлекательного исследования. Эйнштейн выдвинул свою теорию в 1905 году, однако многие философы и ученые отнеслись к ней скептично, а некоторые вовсе ее проигнорировали, в надежде, что все скоро об этом забудут. Хью Эллиот, которого Лавкрафт считал наставником, раздраженно отрицает теорию Эйнштейна в сноске к современной науке и материализму. В начале 1920 года эту тему принялись обсуждать в Галлому, и часть, написанная Лавкрафтом, начиналась так сохранился только его отрывок. Далее у нас по плану теория Эйнштейна, о которой я, признаюсь, сразу не могу авторитетно высказываться. Связного отчета о ней я еще не видела, а во многих статьях в местных газетах профессора открыто признают, что не понимают ее сути. Сам Эйнштейн утверждает, что лишь 12 из ныне живущих людей могут полностью осмыслить его теорию. Далее следует еще несколько страниц витиеватых и бессмысленных рассуждений, Лавкрафт явно хотел получить больше информации по этому вопросу, пусть даже из местных газет. Теория действительно оставалась в большей степени догадкой вплоть до весны 1923 года, когда появились сообщения о результатах наблюдения за полным солнечным затмением 21 сентября 1922 года. В Нью-Йорк Таймс за 12 апреля 1923 вышла передовая статья «Снимки солнечного затмения подтверждают теорию Эйнштейна». Кэмпбелл, Автор статьи и директор Лигской обсерватории заявил, «Данные наблюдения за затмением соответствуют высказанным предположениям Эйнштейна, что не может не радовать всех страстных защитников его теории». Любопытнее всего то, что в рассказе «Гипнос», написанном в марте 1922 года, есть явная отсылка к Эйнштейну. Рассказчик утверждает, «Один человек с блестящими глазами сказал, что время и пространство и люди над ним смеялись, А человек с блестящими глазами всего лишь предполагал. Не знаю, читал ли Лавкрафт какой-нибудь из популярных отчетов о теории Эйнштейна, появлявшихся с 1905 года, но идея явно набирала обороты или, по крайней мере, широко обсуждалась. Говоря, что он всего лишь предполагал, Лавкрафт намекает на отсутствие на тот момент исчерпывающих доказательств теории, которые будут предоставлены год спустя. Вряд ли стоит отмечать, что безумные выводы Лавкрафта из теории Эйнштейна, как метафизические, так и этические, совершенно безосновательны. Но реакция его, пожалуй, типична для многих интеллектуалов, особенно тех, кто не мог понять все подробности теории. Лавкрафт, как мы увидим, довольно быстро отбросит наивные взгляды на Эйнштейна и уже к 1929 году примет его убеждение в качестве очередного способа продвижения модифицированного материализма по-прежнему отрицавшего телеологию, монотеизм, духовность и другие принципы, которые он справедливо считал устаревшими еще в контексте науки XIX века. Таким образом, Лавкрафт пришел к метафизической и этической системе, очень схожей со взглядами его более поздних философских наставников, а именно Бертрана Рассела и Джорджа Сантаяны. Стоит сказать пару слов и о политических убеждениях Лавкрафта, Когда Америка вступила в войну, он перестал разносить малодушный пацифизм Вудра Вильсона и даже пошутил сам над собой в рассказе Герберт Уэст «Реаниматор». Уэст втайне насмехался над моим воинственным настроем и осуждением пассивной нейтральности. В исповеди неверующего Лавкрафт утверждает, что «я надеялся и мечтал лишь об одном – о победе над немцами». Затем последовал загадочный комментарий о том, что мирная конференция укрепила мой цинизм. Трудно сказать, что именно за этим скрывалось, поскольку далее Лавкрафт мысль не развил. В письмах эссе нет никаких заявлений по поводу того, что наказание, полученное Германией от союзников, было несправедливым. Позже Лавкрафт пришел именно к такому мнению, хотя рассматривал его скорее как тактическую ошибку, а не как абстрактный этический вопрос. Не сомневаюсь, что осенью 1920 года Лавкрафт голосовал, если ходил на выборы, за республиканца Уоррена Гардинга. Он не упоминает ни о Гардинге, ни о множестве скандалов, опозоривших его правление. Но внезапная смерть Гардинга от пневмонии 2 августа 1923 года не осталась им незамеченной. В рассказе «Крысы в стенах», написанном спустя всего несколько недель после кончины Гардинга, Лавкрафт вдруг прерывает повествование странным утверждением. «Я был на грани пугающих откровений, на грани ощущения, которая переполняла воздух в связи с тем, что американцы оплативали смерть президента на другом конце земли. В одном письме Лавкрафт слегка цинично отзывается о Марке с изображением Гардинга. Он был тем еще красавчиком. Даже жаль, что ему повезло покинуть нашу омерзительную планету. Следующего президента, Калвина Куллиджа, Лавкрафт ни разу не упомянет в ближайшие пять лет. В период относительного политического спокойствия при десятилетнем руководстве республиканцев Лавкрафт абстрактно размышлял о проблемах государственного управления. В эссе «Ницшеизм и реализм», собранном из отрывков писем к Соне, содержится много самоуверенных высказываний на эту тему, в основном взятых у Ницше, но с явным оттенком взглядов Шопенгауэра. Начинается оно мрачно. Среди жалких паразитов, которые называются людьми, не существует и никогда не будет существовать постоянного государственного управления. И при этом аристократия и монархия – самые действенные формы для развития лучших качеств человека, выраженных в достижениях стиля и интеллекта. В сильно измененном виде эта позиция впоследствии станет основой политической теории Лавкрафта. Здесь она выражена очень лаконично. Я верю в аристократию, потому что считаю ее единственным способом достижения изящества, благодаря которому жизнь высокоорганизованного человеческого животного становится приемлемой. Лавкрафт, естественно, и себя причислял к высокоорганизованным животным. И для него было совершенно логично представлять идеальное государство в таком виде, в каком оно будет соответствовать его личным требованиям. Он воображал что-то вроде порядков, сложившихся в Афинах при Перикле или в Риме и Англии при Августе, где аристократия символизировала утонченность и культуру, хотя не всегда достигала этого на практике, и покровительствовала творцам, создававшим украшения жизни, что и привело к формированию богатой и процветающей цивилизации. В теории такая система кажется привлекательной, но Лавкрафт наверняка понимал, что она не соответствует проблемам современной жизни. О подобных проблемах он отзывается с непререкаемым презрением, высмеивая демократию. Только аристократия способна порождать мысли и ценности. Все, как я думаю, понимают, что при формировании самобытной культуры такого рода государственный строй должен предшествовать демократии или ахлократии. Мало кто готов принять схожую истину о том, что демократия и ахлократия просто паразитируют на аристократии, свергая ее и постепенно поглощая эстетические и интеллектуальные ресурсы, которые достались еще от автократии, которые сами бы они никогда не создали. В письме за февраль 1923 года находим следующий отрывок. Демократия – это ложный идол, всего лишь модное слово и иллюзия низших классов, мечтателей и погибающих цивилизаций. И вот еще в духе Ницше. Я называю современную демократию загнивающей формой государственного строя. Не знаю, поддерживал ли Лавкрафт когда-либо демократию, однако из работ Ницше, прочитанных после войны, он явно почерпнул основу для отстаивания подобных взглядов. В письме, откуда взят ранее приведенный отрывок, велось обсуждение Муссолини и фашизма. Не стоит удивляться, что Лавкрафт поддерживал захват Италии Муссолини, пришел к власти в конце октября 1922 года, и что его привлекала фашистская идеология, точнее то, что он сам в ней видел. Сомневаюсь, что Лавкрафт понимал истинную сущность внутренних политических сил, которые привели к восхождению Муссолини. Фашизм, по сути, противостоял традиционному либерализму и социализму и быстро обрел популярность после окончания войны когда социалисты, набрав большинство голосов в 1919 году, почти ничего не смогли сделать для восстановления Италии. Как позже отмечал Лавкрафт, народ в основном поддерживал захват власти Муссолини, однако каждая из выступавших за него общественных групп преследовала свои цели. Не добившись их спустя несколько лет, они начали выражать недовольство, и правительство было вынуждено принимать репрессивные меры. Однако пока что Лавкрафт мог радоваться тому, что к власти пришел сильный правитель, презиравший либерализм и способный добиться авторитетного социального и политического контроля, который обеспечит народу достойный уровень жизни. Ни к какому художественному возрождению фашизм, естественно, не привел, но в тот момент Лавкрафта это особо не беспокоило. Политические взгляды Лавкрафта все еще оставались непродуманными, однако он начал размышлять о проблемах более широкого масштаба, чем взаимная поддержка Англии и Америки, преступления англосаксов, воевавших друг против друга во время Первой мировой и изъяна пацифизма. Лишь спустя еще 5-7 лет Лавкрафт по-настоящему серьезно задумается о политике, экономике и обществе, и тогда мы увидим, что его взгляды стали зрелыми и сформировались на основе опыта и глубоких размышлений о сложных вопросах. Впрочем, в краткосрочной перспективе ему предстояло решать задачи более личного плана. В конце 1923 года Лавкрафт совершил еще несколько небольших экскурсий. 27 ноября он вместе с тетей Лилиан отправился в новый частный музей Джорджа Шепли на Бенефит-стрит, где работала Энни Гэмвелл. Музей уже не существует. На следующий день в компании Эдди он побывал в разных районах Провиденса, которые раньше не видел, в том числе к югу от моста Грейт-Бридж. 27 декабря Лавкрафт устроил Эдди и приехавшему к нему в гости Джеймсу Мортону экскурсию по колониальному Провиденсу. И в тот раз они посетили Первую Баптистскую церковь на Норт Майн стрит и поднялись на галерею для органа. Лавкрафт попробовал сыграть песенку «Да, у нас нет бананов», но ничего не вышло, поскольку запустить в дело этот аппарат не так-то просто. В начале февраля Лавкрафт написал длинное письмо Эдвину Бейрду из «Weird Tales», выражая недовольство по поводу изменения названий некоторых рассказов. В частности, Артур Джермин превратился в белую обезьяну. «Можете не сомневаться, если я когда-нибудь и назову рассказ «Белая обезьяна», никакой обезьяны в нем точно не будет». В ответ Хенненбергеру на запрос информации о его жизни и убеждениях Лавкрафт достал свое эссе «Исповедь неверующего» и слово в слово переписал оттуда некоторые отрывки, а в качестве предисловия – довольно самоуверенно набросал небольшой биографический очерк. Ближе к концу жизни, когда Уиллис Коновер, тогда еще подросток, каким-то образом овладел этим письмом и решил его опубликовать, Лавкрафт, ужасно смущенный той биографией, пригрозил ему физической расправой. В Уир Тейлз Лавкрафту подкидывали немало работы, в том числе срочный заказ на сочинение материала от имени Гарри Гудини. Лавкрофт также утверждал, что работает над романом Дом червя, идею которого обдумывал на протяжении последнего года. Но об этом произведении нам ничего не известно. Вероятно, он так и не приступил к его написанию. Среди всей этой бурной литературной деятельности случились необычные изменения в его личной жизни. 9 марта 1924 года Лавкрафт прислал тете Лилиан письмо из Нью-Йорка, а именно с парк Авеню 259 в Бруклине. Что же это было? очередной долгий визит или короткая поездка вроде тех двух, что он совершил в 1922 году? Не то и не другое. 3 марта Говард Филлипс Лавкрафт и Соня Хафт Грин поженились в часовне Святого Павла на пересечении Бродвея и Визи-стрит в Нижнем Манхэттене.